Всем привет! Май 2017 года и вы слушаете 51-й подкаст, выпуск подкаста LinkMeUp. Сегодня эфир проходит на трех континентах Австралия, Евразия и Северная Америка. И делая шаг навстречу, ООН, сегодня у нас и будут общаться. Ну, то есть у нас сегодня говорилка. Ну и может быть разве иначе, если у нас в гостях такие люди? Наташа Самоленко, Дима Фигель, Александр Клипер. Они даже Не нуждается в представлении, просто поэтому привет, ребят. Вечер добрый. Собственно, Night Snake, Metallic Cat и Зайчики Наташи. Будет жарко. И, собственно, такой Night Snake. Хедлайнер нашего сегодняшнего фестиваля Алексей Учакин, который не так давно переметнулся из сетевиков в стан Дивопс. Привет, Алексей. Привет. Расскажи, пожалуйста, коротко о себе перед началом. Uh, ну, я сейчас uh, работаю uh, в небольшой финтех-компании, занимаюсь uh, Linux и сетевым администрированием, потому как компания небольшая, это разделение функций, как таковых, пока еще не оформилось. Uh, в прошлом работал в enterprise, в операторах связи, User, uh, в банке, <свят> соответственно, получилось посмотреть на ситуацию и с сетями, и около сетей с разных сторон, и... С разных э, позиций, что называется. Mm -hmm. Спасибо. Как уже понятно из анонса и наших первых слов подкаста, мы сегодня философствуем на тему «Чистые сетевики вымирают, как мамоты Северной Америки или нет?» Сразу после выпуска новостей и рубрики «Открытый Patreon". Вот, Вообще у меня был сегодня вопрос для разогрева гостей и чатика про вирус 12 Но до подкаста мы уже все обсудили с одной стороны, а с другой стороны мама сказала, что будет больно бить и, хоп, и банить в TeamSpeak. Поэтому пропускаем эту часть. Запугал, в общем. Поэтому, Саша, тебе слово. Выходи к микрофону. Да действительно, сколько уже можно про вирус это говорить. А мы напоминаем, что весь наш проект можно поддержать благодаря Патреону, где мы представлены. И в этом месяце Нас поддержали... Так, кто нас поддержал? Нас поддержал Роман Шаманин, Александр Пташкин, Андрей Скипин, э, вот, да, вот, да, да, да, да, некто с прекрасным ником Лолита Фантом и Александр Вележанин. практически в последний момент присоединился э, к нашей команде поддержки. Наташенька, счастье наше, ты с прошлого выпуска подготовилась сказать спасибо всем, кто продолжает нас поддерживать. Конечно, я целый месяц не спала, думала. Вудавай, давай, сделай как же нам красиво. получше Микрофон даже купила. Специально, да. Чтобы вам лучше было слышно, как мы вам благодарны тем, кто нас уже поддерживает. И те, кто еще сомневается, давайте тоже присоединяйтесь. Ура. А теперь новости про вирусы. Ну не то чтобы про вирусы, но... Могу рассказать вам про странное поведение, которое зафиксировано было BGP Mon, есть такой мониторинг. Они зафиксировали странное поведение со стороны АЭС Ростелекома, как ни странно. Ох уж эти русские хакеры. 26 апреля уже довольно прилично времени прошло. В течение всего лишь 10 минут они анонсировали около 50 чужих префиксов. В, основной, в основном это были сети, принадлежавшие финансовым системам, таким как MasterCard, Visa, Альфа-банк и так далее. И специалисты BGP Mon утверждают, что это не выглядело как случайная утечка префиксов, так как вместо стандартных для определенной сети слэш-23 вещались две сети по слэш-24. Но и умышленным вредом это назвать трудно, так как уж слишком очевидно было содеянное. Так что, возможно, это был просто какой-то метод перенаправления трафика. Может быть, где-то все-таки они ошиблись в этом перенаправлении, но, тем не менее, ощущение, что это сделано специально, но не злонамеренно. Ну, кстати, самая клевая версия, по-моему, ее на OpenNet кто-то высказал, что это 7-минутное перенаправление трафика, это были такие учения, чтобы посмотреть вообще, какой объем они схватят, смогут ли они его переварить. Но потом кто-то еще... Говорил, что там были зафиксированы э, в ночи где-то перенаправления буквально на несколько секунд, то есть тренировочные что ли. В общем, конспираторы есть, они действуют. надеялись, что это будет незамеченным. Да черт их знает, на что они надеялись как бы. Ну лично мое мнение, что ну все-таки да, как бы мы не относились к РосТелекому, но там тоже не дураки сидят как бы они более-менее понимают что делают поэтому если на 7 минут завернуть к себе трафик от вот двух крупнейших операторов карт нескольких банков и там еще кучи как бы организаций ну я не думаю что это действительно какое-то такое злобство о котором они никому не сказали а просто кто-то кто-то дурачок в общем интереснее всего было бы услышать конечно комментарии самого раз но что-то мне подсказывает они не станут об этом распространяться Ну, кстати, фактор исполнителя тоже никто не отменял. Что задачи-то могли быть и другие, а накосячили уже конкретно инженеры. Ну, да, да. Я вот тоже к этой версии как-то более склонен. Ну, наверное, пока они не, не будут больше повторяться, так что можно спать спокойно. Вот, Ну, переходим дальше. В этом месяце наконец-то вышел в свет GNS3 2.0, о котором мы подробно говорили в 49-м подкасте. И признавайтесь, кто уже опробовал. Есть такие? Тима Меня Саша Я хотел забанить. Я поставил. Нормально. Работает. Даже Антон поставил GNS3 <2. Даже. Да. Это победа. <с2> а многопользовательский режим не пробовали? Положил у ну, скажем... на сердце, не успел. Там не совсем многопользовательский режим, просто несколько людей могут подключаться к одному и тому же проекту, но у меня пока не было необходимости. Ну, в общем, у нас все впереди. Можем еще со всех сторон рассмотреть новую версию GNS3. Закончится война, рассмотрим. Война Антона Глочкова. Да, <с> что за война? Уже <с> весь мир понял, Запретным что GNS3 словом. победил. Кто-то еще воюет. <с> Запретным словом вирус. Это серьезно, да. Ну, пока весь мир борется с вирусом, я вам расскажу про компанию Bridgestone, которая Вроде бы мало имеет связи с IT, но, тем не менее, оказывается, в 1968 году они открыли свой первый дата-центр. И в этом году они завершили свой огромный проект по реконструкции своих всех дата-центров. Точнее, они объединили шесть дата-центров с общей площадью в 2500 квадратных метров в один с площадью всего лишь 1000 квадратных метров исключительно благодаря технологиям. Огромное количество стеллажей, лент и водоохлаждаемый мейнфрейм, для соединения которых потребовалось 26 тысяч фунтов меди, хранили около 2 терабайт информации в том далеком 68 году. А теперь это современный дата-центр стандарта третьего уровня, что означает наличие избыточного питания, генераторов, распределения питания, системы охлаждения и сети. И примечательно то, что 13 тонн медного кабеля было заменено всего лишь на 100, где-то 8 километров оптического, что, конечно, значительно освободило пространство. Я думаю, что они нашли, куда задействовать эти территории огроменные, которые освободились. Особенно радует маркетинговое сравнение тонн на километров. Вот я тоже хотел сказать, что все учителя физики просто вообще в обморок упали. Ну, к сожалению, у меня нет возможности пересчитать тонны кабеля в метры, потому что как-то с трудом я себе это представляю, поэтому говорю то, что нашла. Но вообще история, конечно, крутая, потому что для начала просто дата-центр 60 какого-то там года. Блин, это круто. А главное, это совершенно не профильная компания. Помните, у нас был подкаст про SDN, и там говорили, что все началось в 60-х. Все начиналось в 60-х. Вот, и дата-центр тоже. Да, это было такое. Да, всегда находятся смелые люди, которые не боятся идти вперед и пробовать новые технологии. Это спасает наш мир. Ну и последняя на сегодня новость. Совет Европейского союза определился с диапазоном частот, которые будут использоваться на первом этапе развития мобильных сетей пятого поколения. Новость, конечно, не совсем свежая, на самом деле она вышла тоже в конце апреля, но мы об этом не говорили. Поэтому... Рассказываю вам, что эксперты приняли решение выделить диапазон 700 МГц. Он обеспечивает высокие скорости передачи данных и хорошее покрытие, в том числе в помещениях. Европейские мобильные операторы получат эксклюзивный доступ к частотам от 694 до 7090 МГц к 30 июня 2020 года. Ну и ожидается, собственно, как уже ранее мы обсуждали, что именно к этому году начнется крупномасштабное развертывание сервисов 5G на коммерческой основе. Эта полоса, кстати, пересекается с системами цифрового телевещания и беспроводными микрофонами на различных мероприятиях. Ну и им оставляется приоритет на полосе ниже чем, 400, ниже, чем 694 МГц как минимум до 2030 года. Ну а дальше, видимо, посмотрят. Я тут переслушиваю подкасты нашей двухлетней давности, и у нас там что-нибудь то новости про 5G и про какие-нибудь там рекорды скорости, которые поставили на Атлантике там или по оптике там, или еще где-нибудь. Вот 5G была очень горячая тема. Ну, IPv6 уже сколько лет существует, как бы у 5G еще впереди <laughs> очень много времени, чтобы внедриться в продакшн. Ну, до 2020 года, мне кажется, время пролетит очень незаметно. Ну, посмотрим. Да и 4G отбить по деньгам, а потом уже 5G будет, все понятно. Ну, здесь, да, вопрос-то про деньги, чтобы введение 5G, оно должно быть просто коммерчески оправдано. Тогда скорее такой момент, что если ты сейчас этого не сделаешь, не построишь инфраструктуру и не начнешь ее внедрять, ты потом будешь отстающий, когда у всех уже будет тех, кто, ну, как бы не то, чтобы не стал смотреть на деньги, но, но начал ну, строить. Ну, это понятно. Ты превратишься в Теле 2. Это Когда у них... Старого, разлива или нового. Я имею в виду, там год или два назад у них же совсем... Относительно недавно появилось 3G. Или 4G. Я сейчас всех, наверное, обманул. нету 2G, а есть, по-моему, только 3G и 4G сигнал. Точнее, сейчас, по-моему, в принципе 2G по нет. Давайте смахнем скупую слезу и вспомним похороненный сидимый которым и так все должно было быть хорошо. Да, я на нем все делал плотно помню. Ну, почти ли секундами молчания. <laughs> в общем, с новостями у меня все. Спасибо. Спасибо, Наташа. Вот. Ну, я хочу сказать еще одну новость. Раз уж я не стал подогревать вас вирусами, то скажу, что Линкмя будет неожиданно в Челябинске. Точнее, буду я от Linkmap по Челябинске на конференции по, по не в частности, я буду на секции DevOps Вот, 19 мая. Буду рассказывать про OpenStack. Значит, когда Linkmap приезжает в Новый Орлеан, это мы молчим. А вот когда он в Челябинске... не ну ты на секундочку туда приезжаешь как VIM, а не как Linkmap. Ладно, уговорил. Вот. Ну и переходим к нашей основной теме. Я даже не представляю, во что она сегодня вылится, потому что просто на стадии знакомства, когда мы собирались, это происходило часа полтора, наверное, мы еле-еле остановили весь этот диалог. Ну, начнем. Алексей, слово тебе. Да, Марат, спасибо. Еще раз всем привет. Перед тем, как мы начнем, я хочу, воспользовавшись случаем, передать большой привет Наташе Кособудской из 44-го выпуска подкаста которая тут полтора часа сыпала техническими деталями мобильной связи и, и всячески всячески унижала здешнюю аудиторию своими скиллами и отдельный привет хочу передать ее, ее мужу который на самом мой хороший универский друг я просто когда пересматривал выпуски подкаста так смотрю вроде фамилия знакомая потом оказалось что вот не настолько тесен Серега привет Uh, ну, а теперь, собственно, к теме. Uh, вообще, как это все у меня получилось? Uh, с Linux я знаком еще, наверное, подольше, чем с сетями. Uh, ну, тогда это в эпоху Dialab и отсутствие драйверов под Linux на Dialab модем, это было так не больше, чем игрушка. Но uh, потом, когда я уже был в универе, мне просто в один прекрасный момент выдали сервер, ну, гордо именующийся сервером на FreeBSD, который раздавал интернет в общаге, и сказали, вот это теперь твое. И вот пришлось, собственно, кроме там Unix, осва осваивать еще и как-то сеть. Потом появилась работа в операторе связи, потом снова в операторе связи. Соответственно, там были в основном и полностью сети, плюс немного всякой автоматизации на Perle. Ну, просто потому, что старшие товарищи знали его и любили. И как-то мне такой э, путь развития оказался очень нормальным, что вот, зная там немного Linux, зная, э, как конфигурить в консоли сетевые железки и зная, как это все, как быстренько набросать э, скриптик на перле, который экспертом зайдет на э, Switch и что-то там поправит, ну, как-то для меня это оказалось нормально. А потом я попал э, в Enterprise... И причем это правда, достаточно крупный, и там как-то так получилось, что очень такое четкое разделение обязанностей, и есть отдельно Windows админ, отдельно Unix админы, отдельно сетевики, и никто друг к другу в песочницу не лезет. И вот uh, Unix админам приходится объяснять, зачем там нужны виланы, как настроить ЛЦП и так далее, uh, причем они вообще ничего не знают про сеть, вот. А, что самое забавное, почему-то вот для большинства админов в Enterprise, сеть это такой черный ящик, а, в котором, про который они знают только входные параметры и все. И где это вот на выходе ловить про то, что там внутри устроено, то есть они знают, как она в теории работает, но вот как работает конкретная сеть в конкретной организации, вот админы, которые в вот адми... этой администра... организация работают и с сетями не связаны, они почему-то знают очень мало и знать особо не хотят, но это так, чисто мое субъективное мнение. Алексей, секундочку, можно? Мы тут все-таки перед подкастом с тобой перекрутили, немножко жалуют слушатели, что громко говоришь. Можешь чуть-чуть ага. потише сделать? Ага, окей ты делаешь? Тебе Сергей, видимо, Косабудский уже тоже привет передал в чатике. Да, слушает. Только он не Кособудский, а Кондрашов. Так. Ага, убрал. Так лучше. Ну сейчас в фидбэк в чатике посмотрим. Ага. Соответственно. В enterprise там история сложилась несколько другая. Там, ты мало того, что отвечаешь за сеть и должен о ней все знать, но ты еще должен общаться с коллегами и общаться с ним желательно на а, понятном ему языке, потому что когда к тебе, ну, думаю, все сталкивались с фразой, что во всем виноваты сетевики, то есть к тебе там приходит DBA, приходит unix админ, приходит windows админ, а вот там сетевики опять что-то накрутили, у них опять ничего не работает, они опять все сломали. Так и стандартно, виноват транспорт. Ну да, но ну, понимаешь, как бы вот, чтобы как-то вот начать диалог, ну, Вот, помимо того, что там кидаться тапками и так далее, чтобы вести какой-то диалог, нужно желательно разговаривать с людьми на понятном языке. И тут начинаешь понимать, что нужно помимо как бы, своих сетей, знать еще, как эта сеть, допустим, работает в Windows и Linux. Ну, то есть там, какие настройки смотреть, какие там крутилки крутить и так далее. А... Подожди, а как же стандартные с моей стороны пакеты ушли? проблемы у вас? Можно, но неэффективно. Ну, то есть, понимаешь, если ты работаешь, допустим, в каком-нибудь банке, окей, это прокатывает. Потому что, как бы, там вот регламенты, инструкции, там все вот, я так немножко поработав, там это все так и работает. Что вот с моей стороны пакетики вылетели, а дальше уже не моя епархия. Когда, как бы, компания живет, ну на свои, как бы, что называется, да, и там есть желание именно, чтобы работало, а не чтобы инструкции выполнялись, то там все-таки нужно как-то договариваться. И ты приходишь к тому, вот, что нужно еще вот помимо, как бы, своих сетевых железок, да, знать еще немножко э, смежные, смежные области. И мне в этом плане, вот, я просто, у меня были коллеги, э, то есть они грамотные сетевики, э, ничего не могу плохого сказать, как бы, но вот просто мне, ну, Мне лично было как-то легче на фоне них, потому что, допустим, с тем же Linux я был на «ты», и там пообщаться с юниксами, там с ними что-то поговорить или с DBA э, посмотреть, мне было сильно проще, по крайней мере, не, не возникало, во-первых, какого-то отторжения, во-вторых, э, уже э, знал, э, что, как и где смотреть. Uh, ну и плюс там прикладные всякие задачки по автоматизации, то есть у меня вот самое, наверное, эпичное было, когда у меня на предыдущей работе была uh, Cisco 7200, и на ней было очень-очень много IP-секов, причем IP-секов хитровывернутых, там, с ЦЕЛями, с NAT и всякой прочей истории. Uh, Cisco нужно было менять, uh, и приняли решение менять ее на Juniper SRX. Вот. И нужно было порядка сотни, наверное, IP-сековских туннелей с боевой железки перенести на новую железку и там ее запустить. Ну, я что-то так подумал, что ковырять конфиг в блокноте это не самая удачная затея. написал тогда еще на перле конвертер, который брал конфиг от CISC, записывал это дело в базу данных, потом на, на выходе выдавал конфиг Juniper, который можно было залить на железку и скоммитить. Вот. Ну... Времени, наверное, я на это убил несколько больше, чем это было просто копипащение из блокнота, но это позволило застраховаться чисто человеческих ошибок, когда у тебя просто замыливается глаз, а ты начинаешь косячить. Потому что вот э, на самом деле это очень, очень большая проблема именно, ну, как мне кажется, в том числе сетевиков, потому что есть очень много э, э, текста, который визуально очень похож, но ошибка, в котором очень дорого может стоить. И здесь э, автоматизация решает за счет именно страховки от э, всяческих человеческих ошибок. А потом, это вот было буквально в конце прошлого года, когда я поехал в отпуск и скачал подкаст чисто чистую дорогу послушать, и я послушал подкаст про DevOps, и я послушал подкаст про ну, админов в Enterprise, вот, чтобы сравнить это со своим внутренним ощущением, которое на тот момент было, понял, что это не только какие-то мои э, мысли, которые больше там ни на кого не распространяются, а действительно, что вот они очень очень у многих людей есть, и принял решение, что как бы вот чистым сетевиком оставаться уже как-то, не то чтобы не то чтобы глупо, но вот нужно как-то двигаться немножко вширь, э, вот, и стал мигрировать в сторону Linux и так далее. Ну а DevOps это просто сейчас очень модное слово, вот, под которым каждая вообще компания подразумевает все, что она может, и, ну все, что она хочет и, и желает. А, ну вот, собственно, это вот как, как я пришел к тому, что, а, что есть сейчас. Соответственно, о чем я... А не буду сегодня говорить. Это я не буду говорить о каких-то конкретных инструментах, будь то Ansible, Puppet, там, Chief и так далее. А, я бы не хотел говорить о SDN, потому что SDN это очень большая и очень объемная тема, и в которой чтобы говорить о которой, нужно очень, как мне кажется, очень хорошо в ней соображать и разбираться. И вот у меня пока нет такой квалификации, чтобы аргументированно и грамотно разговаривать э, про SDN. Ну и, соответственно, наверное, нет смысла обсуждать здесь, э, что такое DevOps и зачем он нужен. Благо, про это есть отдельный, э, отдельный выпуск. Э, и я думаю, что желающие могут э, его послушать. А... Так, а о чем... Мы будем говорить. Во-первых, хотелось бы сначала говорить, что я подразумеваю под чистым сетевиком, где они будут нужны, где они никогда не будут нужны, и вообще в чем специфика там в enterprise, в операторах и так далее. То есть это взгляд, конечно, с моей колокольни, поэтому здесь, ребят, присоединяйтесь к обсуждению, что называется. А во-первых, как я считаю, любой сетевик, он должен знать а, работу сети не только в, там, в рамках своих железок, да, но и вообще как а, сетевые принципы, они же одни и те же, поэтому, в общем-то, что сеть там, в Винде, что сеть в Linuxе, что сеть на ЦИСКе, она там, законы плюс-минус те же. И варианты там, настройки и так далее, но все плюс-минус одинаково. Поэтому, как бы сетевик, который чурается, там настроить сетку в Linux, ну Даже с мануалом, ну, это как-то очень, очень странно. А, как мне кажется, где вот сетевиков не было, и они вряд ли появятся именно как не как многорукие Шивы, да, а вот как именно чисто сетевик это всякие мелкие бизнесы, стартапчики, потому что для того чтобы компании нужно было именно человек, который занимается сетями сеть должна из себя представлять ну больше чем там десяток серверов на двух коммутаторах Поэтому ну, подожди, подожди, ну как, да. как начало, чтобы как человеку заинтересоваться, вот такая мелочь, это же самое то, Ну, лично мое мнение. Так нет, понимаешь? Ты туда, ты туда приходишь и хочешь, не хочешь, тебе надо открыть Википедию, прочитать, что же это за проклятый IP-адрес и что с ним делать и куда совать. Так, нет, нет, понимаешь, как бы вот в, комп в компаниях, особенно вот которые очень ну небольшие вот сейчас разработческие компании, там админ это там многоруки шиво, то есть он же отвечает за там Винду, он же отвечает там за Линуксы какие-то, он же отвечает за там ВАИП, за не дай Боже, и прочее, и прочее. То есть это не такой, это не сетевик, это именно многорукий админ шива, как бы, каких очень много это... в наших реалиях. Я с этим согласен. Я имею в виду, скажем так, момент инициации личинки сетевика. Момент инициации личинки сетевика, ну, наверное... Нет, знаешь, на самом деле, если в чистом виде хочется инициация личинка сетевика, то это, как правило, саппорт, либо Вот сразу в операторы. То есть там, ну даже там младшим инженерам каким-нибудь и так далее. Ну обычно, по крайней мере из тех, кто кого я знаю, грамотные клевые сетевики, они начинали либо с монтажников, либо с саппорта, вот либо откуда-то оттуда. Ну как есть... грамотные сетевики в эфире, кто откуда? Кто начинал монтажником, поднимите руки. Я, я начинал. начинал. Я вот, со стороны Марат. саппорта. То есть никто через мелкие конторы не проходил через, это, через замену картриджей и мышек? Не в этом плане нет. Я начинал именно с сети ВК, Сначала техподдержка, потом монтаж, потом уже настройка. То есть через замену я не проходил. Я проходил. Вполне. Ну там а опять вот, же... Сейчас в чатике Иди. тоже лес рук подняли. Вот. А что касается вот, э, операторов, то там вообще раздолье, да, то есть. Ну, единственное вот, то есть, там все хорошо, цел... ну именно как бы в плане развития, да, то есть там есть мощные железки, как правило, там есть разветвленная сеть, там куча пользователей, 24 х на 7, вот это все. Но как правило мало денег. То есть, ну если сравнивать, допустим, зарплаты в операторах и в enterprise, то как правило в enterprise денег больше хотя, казалось бы, у оператора это основной бизнес. Но, опять же, в операторах э, очень высокая степень автоматизации, что касается сети, особенно в домашних операторах, то есть, там, ну, из расчета там, на количество оборудования, то есть, так как оно там все типовое, то это очень легко автоматизируется, и там буквально несколько, там, ну, собственно, вспоминая Skynet, Костя Михайловский, из которого был, у них там весь штат админов, там, по-моему, человек пять или 6, ну, то есть я точно не помню, но что-то какое-то очень, очень маленькое количество а, там, на, всю, на всю глобальную сеть. А, соответственно, пробиться туда сложно, так как эти люди там сидят реально годами. То есть, как правило, те, кто там занимался в свое время, начинал все это строить, вот они там сейчас до сих пор и, в общем-то, сидят, потому что там реально вот Сколько я э, сталкивался вот в операторах связи, если не брать там текучку, которая там, на низовых уровнях, которая всегда есть, то вот на более-менее высоких должностях там, там ведущих старших инженеров сидят реально люди, которые работают за идею. То есть, ну, то есть там деньги это не основной мотивирующий фактор ни разу, это вот люди, которые реально горят работой, которым нравится делать то, что они делают, которые, э, что называется, работают на благо компании и счастливы и довольны. То есть, вот, по крайней мере, тоже мой, мой взгляд. Я, кстати, очень поддержу эту точку зрения. Я тоже знаю очень много вот таких людей, отвечающих за какие-то коровые такие вещи, которые работают. Ну, не сказать, что вот там за идею и смешные деньги, но как бы когда узнаешь, сколько они получают, очень сильно удивляешься. Ну вот да. Меня это тоже очень сильно так удивляло. Это самое. То есть, когда я еще работал в Хабаровске, как бы, и там после ну оттуда переехал, а после этого там за кружкой пива, что называется, узнал, э, какие там на тот момент были зарплаты у старших инженеров, как бы я так э, ну не то чтобы саркастически улыбнулся, но вот это было там странно очень слышать, то есть видя то, что они делали, как бы, как, что они поддерживали и так далее, это прям вот было странно. Но реально люди классно делали свою работу, делают И не ради денег. Как бы патетично это не звучало. А еще где можно найти вот такого хорошего состоявшегося сетевика, где можно очень много сетевику как бы в сетях поработать. да? То есть это очень крупный интерпрайз уровня там какого-нибудь там Газпрома, банка там и так далее, где есть опять же очень, очень узкая нарезка а, по, функциональ, по функциональным обязанностям. И где вот сетевики это вот люди, которые отвечают только за сеть. А, то есть там ну, она может быть еще еще и, там меньше дробления да но а, вот эта компания должна быть очень крупная чтобы реально были сетевики которые отвечают только за сеть там или может быть там еще там отдельно даже телефонисты есть потому что как правило сетевики отвечают еще и за айп ну потому что айпишники те же железки те же что бы что бы еще не ответить и соответственно вот в операторах там Сетевики останутся, они никуда оттуда не денутся, и, в принципе, там им, сетевикам, которые сидят в операторах, им что-то такое новое изучать, не думаю, что как-то имеет большой смысл, ну, кроме того, что влияет там на непосредственно их обязанность, а, вот, но мест, места там очень немного, то есть, тоже, там, я в свое время а, мониторил, мониторил, рынок, там, вакансий, как правило, открывается очень немного, потому что и сетевиков, собственно, нужно очень, очень немного. Вот, но здесь э, вариант простой, как бы, получай CCE, я думаю, что тебя там с руками оторвут везде. Вот, кстати, у ребят можно будет э, спросить, вот кто сейчас э, CCE за год, э, кто, кто сдаст э, экзамен, можно будет спросить, как у них потом с трудоустройством, там, через полгодика, через год, поступили ли им какие-нибудь заманчивые предложения и так далее. А... А в интерпрайсе там своя специфика. Ну, собственно, как я, как я уже говорил, да, то есть там нужно потихоньку знать все и обо всем. По крайней мере, все, что вот в зоне твоей видимости, все, что там заним... чем занимаются твои смежники, как бы вот эту вот всю специфику нужно очень-очень знать. И ты по факту мигрируешь вот в тот самый DevOps, потому что ты становишься не просто сетевым инженером, а ты становишься, ну как Google это называет, сайт Reliable Engineer, То есть ты уже отвечаешь не за свою конкретную зону ответственности, там, за сеть, а ты отвечаешь за надежность площадки. Твои коллеги отвечают за надежность площадки. И как ты это будешь делать, и как ты договоришься с коллегами, кто из вас там что-куда будет смотреть, это уже бизнес совершенно перестает волновать. Вот, ты становишься, ну, опять же, превращаешься в такого э, многорукого шиву просто с, там, Маленькой долей специализации именно по, по сетям. Вот а. тут, знаешь, вот очень сильно не соглашусь, потому что есть enterprise, который в IT работает. Ну имеется в виду IT-направленный. И там бизнес очень интересует, что ты делаешь, как ты делаешь, потому что ты, собственно, завязан на основную на основное направление работы. И Нет, там я, такого я... не то, что вот IT-отдел там сидит где-то в подвале. не не не делать? не Я не о том говорю, я говорю о том, что у тебя функции размываются. То есть бизнес, э, не, даже бизнес, если он айтишный, бизнес не волнует, сколько у него там Unix админов, сетевиков там, и так далее. Ему важно, чтобы у него надежность, вот та самая там reliability, да, то есть вот, эти, вот эти вот все слова из э, умных книжек, чтобы они там было как можно больше девяток. Э, но количество там узконаправленных инженеров, оно вот на мой взгляд, оно падает, да, то есть сейчас э, просто бизнес приходит к тому, что вот ему нужен человек, который помимо своей основной зоны, там, э, зоны действия, да, то есть может действовать еще и там помогать, э, пом помочь коллеге, причем на профессиональном уровне, а не просто, а не просто беседу поддержать, вот, то есть э, ну, вот на мой, на мой взгляд, оно все к тому идет. Ну, с одной стороны, да, но с другой просто еще начинает такая штучка работать, что ты, если как бы в обычном купи-продай-энтерпрайзе ты выступаешь вот как какой-то непонятный человек, говорящий на птичьем языке, то когда тебя твои там необходимости, нужды, потребности и что ты делаешь понимают уже на всех уровнях, это совершенно по-другому начинает работать все вот эти коммуникации. И может быть, да, может быть, это точно так же размывается, но как бы общение с коллегами, оно... Не уже, не уже перестают ограничиваться только одной комнатой. Ну, вот Если я выходит раб... намного шире. Я работал в компании, которая пишет биллинговые решения для мобильных операторов связи. То есть, ну, питерская компания. Там основное производство это программисты. Вот, знаешь, общаться с программистами, хотя, казалось бы, тоже айтишники, но, ну, так в бытовом представлении. Но общаться с. Программистами порой очень сложно, потому что реально это люди, которые вот у них есть свое видение, вот что они должны сделать продукт, на чем этот продукт будет работать, там на каких мощностях, каких серверах и по какой сетке это будет бегать, им вообще как бы не этот самый действует. Просто пример из жизни мы к... у нас было собеседование с ну, не собеседовать, было там конфер... разговор с архитекторами, вот, им нужно было поставить два дата-центра, один в Москве, второй, по-моему, в Владивостоке, ну, геораспределение и все такое, между ними настроить, рокловую синхронную репликацию. Ну, когда мы им озвучили джиттер и, собственно, задержку, они говорят, а давайте мы вот там один гигабит канал сделаем. Мы говорим, пацаны, ну как бы есть скорость света, задержку это не уменьшит. А мы 10 гигабит сделаем. Я говорю, ребят, есть скорость света. Ну, то есть, мы и понимаешь, отличное мышление. И вот понимаешь, как бы вот с этими людьми только так. И, то есть, казалось бы, вроде бы они айтишники. Казалось бы, вроде на, на те же кнопки нажимают. Но вот представление о том, как это работает, у них совершенно другое. И они не за это деньги получают. Поэтому вот даже если компания в IT... Ну, у нее бизнес вроде бы айтишный. Вот, далеко не факт, что на верхнем уровне ну, тебя поймут, поймут правильно, скажем так. Они сделают вид, что они поймут, но будут иметь очень сильно свое в голове. Ну, здесь можно только одно сказать, что не всякий тот программист, кто на HTML странички в интернете рисует. Нет, ну так-то так так-то, да, но я говорю, я тебе просто привожу примеры из жизни. Ну, тут согласен, тут поспорить нечего, бывает, бывает очень по-разному. Не, ну, Но кстати, просто... вот... Ой, Давай, Наташа. Давай, ну, кстати, Наташа, вот, радуй нас. Собственно, одна из задач изначальных девопсов была как раз в том, чтобы вот эти люди, которые готовят все для программистов, говорили с программистами, и, ну, собственно, они находили общий язык, и чтобы не было такого, что вот программисты говорят, мне надо так, и типа, ну, сделайте что-то. А, как бы, там, условно, сетевики или кто-то, да, там, опсы, они говорят, что, блин, что за идиоты, да, ну, ну скорость света и все, да. То есть, как бы, одна из идей DevOps изначально-то и была в том, чтобы, как бы, в команде работать над продуктом, да, чтобы, как бы, те люди, которые за operational отвечают вещи и девелоперы вместе общались, то есть, чтобы они, ну, как бы, делились знаниями на уровне, чтобы, как минимум, вот они такие ограничения понимали. Ну вот да, как бы и э, тут ну просто немножко пос, посмотрев дальше, ты понимаешь, что девопсам нужно разговаривать не только на одном языке с э, программистами, но на одном языке друг с другом, да, как бы а для этого нужно как-никак, но ну, э, кое что как бы из областей знания коллег понимать. И просто чем дальше ты работаешь, тем больше ты с этим сталкиваешься, тем лучше ты это понимаешь. Как бы, ну вот опять же, на мой взгляд. Кстати, еще, что мы вот про Enterprise не затронули, на мой взгляд, что это, как это называют такой эффект болота, потому что в Enterprise надо, чтобы все вот работало всегда суперстабильно, там, грубо говоря, один раз настроили и ничего не трогаем, и раз в 10 лет что-нибудь там перестраивается, и... Очень многие люди за счет этого начинают перегорать, то есть просто приходят на работу, получают зарплату, уходят домой. Ну да, ну и в целом, ну опять же, Enterprise Enterprise уровень, потому что мне, допустим, ну в банке понятно, это было, я оттуда сбежал через два месяца именно поэтому. А, собственно, мне повезло работать в Enterprise, который был очень, очень динамичный, ну, скажем так. Динамики мне там не хватило, поэтому я оттуда и... С, ну, сделав как бы дело, я оттуда и ушел. А, но вот на фоне других это реально было очень... Есть очень динамичная компания, в которой IT очень так неплохо развивается. И именно там количество изменений, которые она проводит, там очень такое... Очень приличное. То есть я бы не сказал, что там совсем-совсем болото. Но да, есть требования от бизнеса. Там требования к надежности, требования э, к стабильности. Э, и просто в определенный момент бизнес говорит, что нет, ребята, стоп. Там на ближайшие там, два месяца никаких ченджей. Э, ну да, такое, такое тоже есть, как бы это. От этого никуда не деться. Понимаешь, другая крайность это стартапы, где вот. Ну, всем известная поговорка, да, то есть их продакшн, ну, да, это другая крайность, когда вот у тебя все пилится, там, гибко, agile и все прочее, но вот, знаешь, я тоже как-то небольшой сторонник вот этого вот этой вот гибкости, потому что она, как правило, ведет к отсутствию документации, а отсутствие документации в долгосрочной перспективе — это, это боль и страдания. Ну ты как, куда ж тогда податься-то? Человеку, который сетями заниматься хочет и не хочет весь этот ваш девушек. А вот, кстати, Но... знаешь, интересно, что у меня про провайдера вообще впечатление было вот как раз-таки такое, что ты... Ну я, правда, пришла уже, да, как бы в принципе плюс-минус все знает, да, то, что там требовалось. Но у меня было именно такое впечатление, что из-за того, что все очень критично, практически ничего, ну, ты не можешь менять и, грубо говоря, у тебя вся работа Ctrl-C, Ctrl-V. А если ты эти технологии плюс-минус знаешь, А то как бы все. Ты все время делаешь Ctrl-C, Ctrl-V, ты там ничего лишнего не настроишь, ну, потому что ядро сети, да, как, бы, ну, как? Mm -hmm. какой там полет мысли, никакого. Не, ну в операторах тоже, знаешь, может быть, мне повезло, но у меня. Я работал в операторе, который специализировался на юльках, там было очень много клиентов с очень странными хотелками, пожеланиями и так далее. То есть, а сейчас практически все операторы, которые хотят зарабатывать mm -hmm. денег, они так или иначе становятся интеграторами, в том числе. Uh, поэтому uh, именно такой интересной работы вот, лично мне хватало. То есть, там... Ну, знаешь, я просто еще была чувствую именно ядро сети, то есть там не было да, вот работы на, например, да, даже, с клиентами, да, поэтому даже, даже там все самое... стабильно, ты как бы, ну, вникнул в процесс, а Подожди. дальше как бы, ну, ну понятно, окей, Ну, опять же, а даже, даже с ядром, то есть, э, все равно оператор должен развиваться, то есть, ты должен там, грубо говоря, с Сначала перейти на амортизируемую сеть, потом перейти там, на MPLS. И вот, когда ты попадаешь в момент такого перехода, это понятно, что сначала очень долго готовится, потом очень, очень долго внедряется, там, потом разгребаются последствия и так далее. А не дай боже, там, тебе нужно будет там, перенести там, один из крупных узлов там, и так далее. Не, на самом деле в операторах, вот, лично мне вот так вот повезло, что у меня хватало вот всяких таких историй и дел, То есть я, я не могу сказать, что это вот прям так, такой был там застой по именно... Не, ну мне тоже, допустим, да, случайно повезло с проектом, да, там практически на год был проект, часть сети оператора полностью с нуля, MPLS, ну и то есть нету там никого живого, вообще красота, ну это просто редкость, да. Ну и да, можно попасть на какой-то переход, ну просто не знаю, по-разному бывает, реально, если приходишь на стабильную ну, да. сеть и работаешь в ядре, сказать, что там прям развлекухи, ну не знаю. Давайте, может, определимся с понятиями, то вот мы о этом Давайте. говорим. Девопс, девопсы. Да, да, да, потому что но, не хватает этого. Да, мне кажется, что иногда мы говорим одно и то же слово, но думаем о разном, да. Mm -hmm. то есть, Алексей, давай ты расскажешь, что для тебя значит работа, не знаю, например, сисадмина, да, сетевого. Инженера или сетевого администратора и DevOps. В чем разница и чем они вообще занимаются? Ну, начнем с того, что DevOps, как, как это тоже с DevOps здесь, по-моему, было что. DevOps, это как слово КПСС, он вообще не человек. А, то есть это вот просто есть новое DevOps, это ну, набор практик, да, и, как правило, говорят, DevOps, это просто вот некое вот клише, которое сейчас появилось, по сути дела, это Многофункциональный админ с широким кругозором, да, то есть, который не стесняется не боится, помимо там, того, что он знает, изучать и пробовать, делать, помогать там, где он не знает пока, и расширять свою, свои скиллы, как бы повышать в соседних областях, или не очень в соседних областях. А, то есть, ну, то, что, это вот то, что именно можно назвать, наверное, девопсом. Да, сетевой, сетевой инженер, там, сетевой администратор занимается сетями как ни странно иногда воибом, но именно занимается чисто сетевой частью, то есть вот транспортом, only. Соответственно, все админы это приклад, ну приклад и там в зависимости от компании там может быть заодно там виртуализация, может быть там системная часть и так далее, то есть это очень все сильно зависит. Но в моем представлении вот все админы занимаются вот всем, что вот выше транспорта, то есть все, весь приклад, там включая гипервизоры, там система и так далее, это вот все бочено с админов. Вот. Ну и, соответственно, DevOps просто размывает эти вот границы между с админами и сетевиками, вот, и э, сливает как-то вот, и, в общем-то, как-то сейчас есть, да, но просто вот на более высоком уровне компетенции, сливает все в более-менее одного, одного инженера, там, или инженеров, вот как-то так. То есть мы говорим о том, чтобы быть по-английски это Jack of All Trades, Master of None, да, то есть типа все, все по чуть-чуть, но ничего хорошо не знаешь. Ты об этом? Ну, здесь, понимаешь, здесь насколько тебе нужно владеть компетент, насколько у тебя там высокая компетенция, это уже зависит, определяется точнее, компания, где ты работаешь, твоя зарплата и так далее. То есть, ну, понятно, что невозможно знать очень хорошо, невозможно знать все, вот. Но можно знать хорошо, допустим, очень хорошо одну область и знать хорошо еще пару, пару областей соседних. Почему бы нет? Ребята, вот если, если поставить вопрос ребром, кто-нибудь из вас хорошего девопса когда-нибудь видел в глаза? Нет. Иногда зеркале вижу. Не, ну Нет, просто я, тебя... например, программерские подкасты слышала, слушала про DevOps много, да, и, в общем-то, там, ну, одни из ребят, которые, собственно, и, и термин вводили изначально, там, и книжки писали, они, как бы, это подавали в контексте, опять-таки, что это э, родилось из-за того, что вот есть программерская контора, да, и есть, как бы, девелоперы, которые просто разрабатывают приложения, а есть опсы, э, да, вот, operational Люди, которые, собственно, готовят там, все там платформы, виртуалки и так далее. Ну, то есть, опять-таки, это совершенно не подразумевает, что эти же люди полноценные сетевики, да, ведь они готовят там виртуалку. То есть, они работают с серверами, но они охватывают там практически все, да. А там девелопер, если, ну, как бы ему повезло, грубо говоря, он приходит на все готовенькое и там разворачивает там уже приложение свое. И как бы DevOps родился из того, что очень часто получалось, что, например, девелопер написал приложение, говорит, у меня работает в моей среде, типа, если не работает у вас там в operational да, у людей, типа, это ваши проблемы, я тут причем, у меня все работало. И как бы вся, все движение пошло э, ну для того, чтобы начать этих людей связывать вместе, там сидеть, то есть там буквально, да, идеология изначально была в том, чтобы... Садить физических их рядом, встречи вместе делать, да, что когда встреча по приложению, посадить туда опса, чтобы он слушал, чтобы он что-то свое говорил, что когда девелоперы придумывают какие-то фичи, чтобы опс человек да, из операционного дела сказал, нет, чуваки, вот так не получится сразу, да, там почему-то из-за операционки. То есть, понятно, что крутой девелопер, скорее всего, будет и хорошо еще знать какие-то нюансы операционки, да, но это тоже не факт, да. И вот, ну, как бы из того, что я вот слушала именно из девелоперских подкастов, да, вот они это так рассказывают, но они тоже говорят о том, что, как бы, это очень размытый термин сейчас, да, но идеология изначально была вот такая, да, что, как бы, давайте, как бы, вместе работать над продуктом, а не порознь, да, и а не так, что продукт написан, а потом приходят люди разворачивать его и начинаются какие-то проблемы, а если бы они разрабатывали его сразу вместе, общались друг с другом, эти проблемы можно было бы, ну, как бы, сразу обойти в коде изначально. А если это делается с готовым продуктом, ну как бы уже совершенно другая другая ситуация, да? Ну вот. Да, ну это подразумевает что? Это подразумевает то, что с одной стороны сидит хороший сетевик, с другой стороны сидит хороший программист. И они просто. А почему сетевику? А, а то то есть, не прежде сетевик. сетевик? Айтишник. Айтишник. Хорошо, хорошо, да. я согласен. Айтишник. Окей. Человек, который занимается инфраструктурой. Да. То есть он прежде всего хорошо понимает свое дело и еще да. имеет какое-то желание и надобность. Блесть, грубо говоря, в чужое. Да. Это хорошо. Те люди те девопсы, которые видел я лично, это люди, которые прошли курс девопсов и которые не понимают ничего ни там, ни там. Но... Ну, мне кажется, это потому, что сейчас девопсами называют, типа, если ты немножко программируешь на питоне и установил антибл, ты уже девопс. Ну, классно. Ну вот да, понимаешь, здесь опять же вопрос, я уже как, как я уже сказал, сейчас э, проблема в том, что почти каждая компания под DevOps понимает что-то свое, иногда очень совсем свое. Иногда это просто модное слово, которое используют HR, и там DevOps вообще не при делах. Э, поэтому, как бы здесь, э, Google, вот мне кажется, у них довольно правильно, что они. То есть у них есть сайт reliable engineer. Инженер, который отвечает за доступность площадки. Как эта доступность организована? То есть, там, на основе, там, как отказоустойчивость организована? Бизнес волновать не должно вообще. Ему нужна именно услуга, да, то есть, доступность конкретной площадки, там, такой-то аптайм, такое-то количество девяток. А как это конкретно в потрохах? Это уже в тех самых опсов и того, и, ну, программистов и опсов, да, то есть, и они должны, вот, и обеспечивать вот такую вот доступность продукта, вот. Соответственно, здесь, кто будет опсом, там, Unixoid, сетевик и так далее, это уже вообще не суть важно. И мне кажется, учитывая, что вот сейчас, ну, что сейчас технологии взаимопроникают, что называется, и проблема с текущего софта, да, что он может быть не только очень критичен к качеству сети, да, но и, там иногда может возникать проблемы вообще из-за каких-то вещей, которые, на первый взгляд, работают нормально, но вот конкретно в этом софте, конкретно в этой конфигурации для него это не норма. Сетевик в этом никогда вообще не разберется в жизни, потому что он, он смотрит на свои метрики, у него все хорошо. Вот. И здесь, э, даже когда это будет смотреть там, команда инженеров, да, это все равно потеря времени, потому что каждый будет смотреть в свою сторону. И здесь человек, который, э, так, так или иначе, такие люди скоро, они не то чтобы скоро появятся, да, но они так, так или иначе будут э, люди, просто, которые разбираются вот, э, не только в своей зоне ответственности, но и знают, где посмотреть у соседа. Ну, и просто, понимаете, 2... мы говорим про термин DevOps, это developer, да, operational, и то есть это... Ну, как бы это вообще немножко не из нашей среды совершенно. Ну, вот я, по, я поэтому и не хочу говорить о том, э, ну что, что такое DevOps, зачем он, зачем он нужен, да? Нет, просто это... как бы мы можем сказать, да, что вот изначально ну, он появился оттуда, да, но просто один из, из инструментов это были там папет, чеф, вот, слотстег, И просто, ну, как всегда, на рынке, да, подхватили модное слово, и теперь, как бы, типа: ну, Ой, да. давайте его всем наз... все называть этим словом. Ну, то есть, да. вот, и это все. Вот, да, так и есть. Поэтому это, это вообще сейчас ни о чем уже. Ну так я имею, имею в виду, что сейчас там для то, что для большинства, особенно кто там с сетями работает, да, DevOps, это там типа ты анси был используешь, ты DevOps, чего вдруг? Но это ничего с этим нельзя сделать. То есть оно уже так разнеслось, что как бы. Уже скорее от этого слова всем плохо, да, когда если изначально, когда ты говоришь DevOps, это что-то значит, то теперь это как бы все такие типа окей, а теперь объясни, что ты делаешь. Ну так это это знаешь же, как вот раньше было, ты же программист, почини а сейчас ты же DevOps, почини чайник. Ну как-то так, да. Так еще есть там DevSecOps, то есть там просто... Ну это уже да, но это уже, по-моему, чисто вендорское счастье, что там DevSecOps, DevNetOps там и так далее, что это, по-моему, уже чисто такой маркетинговый бушит, чтобы продавать там курсы. Ну, ты знаешь, вот в то же время я опять-таки вот недавно слушала подкаст на днях э, про DevSecOps, как, как опять-таки программерский. Так там как раз было просто про то, что, да, есть security специалисты, которые занимаются безопасностью разрабатываемого приложения в компании. И как бы, почему там DevSecOps? Потому что идеология та же, да, что типа чуваки-программисты, ну что мы приходим в конце, да, как бы, когда приложение готово, все тестируем и говорим вам: "Вот это там плохо". Давайте сразу сначала вместе работать, и мы вам скажем там, что вот эти практики лучше не использовать, вот это лучше не делать. То есть, типа, чтобы не переделывать приложение, а вместе работать сразу и сразу как бы пытаться там учить девелоперу, да, рассказывать, какие вещи там по безопасности, ну, критичны. То есть, опять-таки, идеология вот вообще… Ну, как бы, на уровне, там, а давайте общаться. И, и DevOps, и DevSecOps, и давайте все вместе общаться. Из этого просто, ну, делаю, да, там, DevNetOps, это вообще, я не знаю, что такое. Ну... NetDevOps. NetDevOps, во-всвобие, oh, извините. Алексей, ну, просто... у меня к тебе да. вопрос. Вот да. ты говоришь, вот будут появляться люди, которые и то будут знать, и то будут знать. Но реалии таковы, что... На самом деле, даже одну область очень мало людей знает, да, то есть, не знаю, возьмем там сетевые технологии, это огромный пласт знаний. Ну, И понимаю, да. очень редко, на самом деле, встречаются люди, э, которые эту одну область знают хорошо. И мне очень сложно представить, что у нас будет очень много людей, которые знают все, да, то есть которые как Лопуховы или там випельники и прочие люди. Понимаешь, как я уже сказал, широта твоих знаний, это зависит от твоей должности, твоей зарплаты, да? Потому что как бы человеку, который работает в компании ООО «Рогая копыта», которая там производит рактор ну и он там... IT-специалист, IT да, ему нужно просто по работе приходится сталкиваться с гораздо меньшим количеством вещей, чем сетевому инженеру в Амазоне. Вот, прям сильно меньше. И здесь вопрос не в том, что будут появляться специалисты, у которых будут там CCEE и еще там какой-нибудь высокий, высокий археаловский сертификат, и там еще и э, там самая высокая сертификация по VMware какому-нибудь там и так далее, и так далее. Нет, это... Уникумы, да, то есть такого очень-очень-очень-очень сомневаюсь, что такие люди прям будут в товарных количествах. А, но вопрос в том, что люди просто будут так или иначе знать а, в тех рамках, которые им нужны, а, с вот несколько областей, вот и все. То есть здесь, понятно, что да, это Master of None, но, как мне кажется, вот не всегда нужна прям совсем-совсем высокая квалификация, да, то есть те же облака, они нас приучают к тому, что э, там доступность там в 5 девяток, это уже не так, то есть она обеспечивается по-другому, и там не обязательно нужно строить там совсем большие схемы, и не обязательно очень глубоко взрываться в недра сетевых технологий, хотя такие люди есть, но их просто нужно очень-очень мало, и, как мне кажется, массовый рынок все равно делают люди, которые Не хватает звезд с неба. Не, ну и вообще, кстати, вот смотрите, мы вот, например, там говорим, типа, вот сетевик, если он там начал Linux тыцать, ой, это он уже распыляется. Так, извините, а если он на Windows работает, то он тоже распыляется? Ну, просто, опять-таки, вот к тому, что Дима говорил, давайте в определение. То есть... Например, я считаю, да, надо знать что-то какой-то скриптинг, да, там, неважно, shell, питон, перл, что-нибудь. Да, причем... Винус желательно Не-не-не, программинг... вот, кстати, да? именно не программинг, именно скриптинг. Вот, Наташа да. здесь права, потому что программинг это вообще абсолютно другое. Это вот угу. именно тот самый дев, и соваться в него, это действительно распыляться. Ну, а, я вот... просто про то, что, ну, вот ты работаешь на Windows, это ж ты не распыляешься, ты же не полноценный Windows-администратор, да, ты просто пользователь, так что... Если человек, там, сетевик начал пользоваться Linux, он не стал Linux на таком-то. Они сейчас все развиты до такой степени, что можно вообще тыцать кнопочки и ничего там толком не понимать. Не, но, но... я считаю, что сетевик, в том числе, обязан там уметь сконфигурить там ту же DNS, DHCP-службу, ну, что на да, Linux, но ну, я Минде. просто про то, что это не делает из него админа Linux, это не делает, это не распыление, это просто ты изучаешь инструмент, да. Ты просто взял, как бы, инструмент, который тебе прям в твоей работе реально нужен. Но это не, не значит, что ты должен там что-то магическое там такое знать. Ну, вопрос в глубине познания соседних. То есть, ну как вот бы... да, я к этому и веду, да. что как бы ну, я за то, что надо знать Linux, я за то, что надо знать там скриптинг, но это не значит, что я говорю, будьте программистами админами Linux, это вообще не о том. Я на Linux работаю там много лет, но я вообще там ну, знаю ровно настолько, что мне надо в сетях что-то делать, и все. Я вообще там ну ни, никакого уровня такого не имею. Но, опять-таки, чтобы начать с ним работать, мне тоже ничего не надо было такого делать, да, и чему-то экстра учиться. Ну, нагуглила, получилось, да, там, и так далее. Но, опять-таки, вот когда я работала в безопасности, да, это там лет 9 назад, ну, без, даже больше, да, без Linux, <къех> там, тестировать атаки, использовать какие-то утилиты без шансов было. Ну, на Windows либо не было, либо платно, либо еще какое-то корявое. <къех> То есть, это была необходимость, например. Мы тут упомянули да, но... Amazon, мне бы хотелось пошу... послушать э, Сашу насчет того, как часто он видит э, инженеров с разносторонними скиллами, не только там сетями, Linux и там программингом, подряд. М? Ну, если в двух словах, то я их не вижу вообще. Именно потому что когда э, контора такого размера, она может тебе позволить держать очень большое количество инженеров очень разных с очень разными наборами знаний. Не нужно держать одного человека, который знает много. Ну, лучше держать много человек, которые хорошо знают каждый, каждый свое. Вот И... Я видел такой подход в наших российских реалиях. да Извини, перебиваю. Mm -hmm. И он в целом работает наплохо, потому что начинается перепихивание практически моментально Переписывание проблемы с больной головы на здоровую. Что вот, да, это не, не у меня, это вот админы балансера. Балансеры виноваты, ой, нет, а это транспорт, ой, нет, а это IT и так далее, и так далее. Начинается переписка там длиной в месяц, хотя проблему можно решить там двум грамотным инженерам за, за три дня. С одной стороны, я с тобой согласен, но с другой стороны, по факту, такие люди, если они существуют в фирме, они имеют тенденцию концентрировать на себе все знания. И в итоге завязывать на себе всю инфраструктуру. То есть, когда ты знаешь, что у тебя рядом есть такой человек, ты можешь на него скинуть очень-очень-очень много. И получается такое. Человек превращается в горлышко бутылки. Это фактор. Ну да. Э -э -э Во-вторых, в больших фирмах нет выхода особого. Да? Вот, например, у нас, да, я, я сейчас буду очень осторожно стараться говорить, потому что NDA очень зверский. Э -э -э но у нас на каждый инструмент есть своя отдельная команда разработчиков. Просто потому что по-другому никак. Потому что количество двигающихся частей настолько большая, что тебе нужен в каждый, момент, в каждый момент, тебе нужен человек, который занимается специфически тем, что делает сейчас проблему. И да, это раздражает. То есть э, ты запускаешь какой-нибудь один скрипт, который вызывает еще 18, каждый из которых вызывает еще 28, но он тебе выдает ошибку, и тебе нужно понять, к какой команде обращаться потому что у тебя в этом деле задействовано 18 тысяч тузов, и надо, надо для начала вообще понять, какой из них делает тебе проблему, а потом еще найти ту команду, которая этим занимается. Это бесит. Это занимает время, но зато я знаю, что в каждый данный момент есть человек, который хорошо понимает вот именно вот в этом. Но с другой стороны, сейчас вот рядом со мной Вот совсем рядом со мной за одним столом сидит парниша, который он сейчас из и, но до этого он в прошлом писал, помогал писать kernel Linux, например, да, сетевую сторону. То есть, если у меня есть какой-то вопрос по Linux, я могу подойти к нему и спросить, и он будет знать с вероятностью 99%. Но это скорее, как бы так сказать, исключение, да, просто парень увлекся сетями и в итоге оказался в Амазоне на должности сетевого инженера. Саш, ну есть ведь человек, который э, overall мониторинг всего это делает и планирует? Э -э, скажем так, он, наверное, есть. Его никто э -э не, не видел, но в глаза я. Это создатель Амазона, да. Эти люди сидят в Сиэтле, я до туда еще не добрался, и. Может быть, когда-нибудь и встречусь. <свист> и что я еще хотел сказать? Да, вот то, что, по-моему, Наташа да, сказала, что есть большая разница между скриптологом и программистом. Это очень-очень опасная мысль, да, потому что нету. Я вот как человек, который да, сетевик, который только-только начинает скриптовать, могу сказать, что нету ничего опаснее, чем сетевика, который только-только начинает скриптовать. Ну... Да, потому что скрипты не решают не решают проблему, если ты идиот. Они помогают делать тебе те же самые ошибки намного быстрее и эффективнее. Быстрее и, главное, распространить да в любом виде не решают проблему если. <свят> Раз уж мы начали про скриптинг и программинг, давайте мы немного поговорим на эту тему. А, точно, точно. Вот Саша, Саша, ты прям зацепил тебя, Дима. Не... <свят> вашим пони... Что, чем отличается программинг от скриптинга в вашем понимании? Наташа? Алексей? Да на... не вопрос, кто первый. Наташа, начинай. <св> а, ну, скажем так, я приводила этот пример уже, вот, собственно, для меня в скриптинге программе имеет смысл разделять, когда, вот, как, например, пример жизни, когда говорят, я занимаюсь спортом, да, кто-то говорит, блин, ну, спорт это типа, вот, ты там на Олимпиаду пошел, да, это профессиональный спорт, а надо говорить, я занимаюсь там физкультурой, да, вот Фитнесом. это из этой же серии, то есть... Если мы между собой разговариваем и все под программированием подразумевают, что вот, ну, вот мы как сетевики там что-то программим, это одно, да. Если кто-то хочет там придраться, да, и вот сказать, что нет, чуваки, то, что вы делаете, это не программирование, это там, ну, скриптинг, да, назовем его так. То есть вот в этом контексте, скажем так, я различаю эти термины, ну, когда там нужно, да, или вот там, когда вот я понимаю, что, скажем так, сейчас мы говорим и о том, и о том, да, и как бы... Иногда, когда говоришь программирование, да, вот, например, у сетевиков у них сразу рождается, типа Ой, блин, мне надо освоить вторую профессию. Ну, я считаю, да -да. не надо. Да? То есть. Надо. Можно называть программированием, да, но имеется в виду, не, что ты не станешь полноценным программистом, который на, там, по, ну, на работе только этим занимается, да? Ну, вот а чем это отличается? На деле, на деле чем это отличается? На деле для меня отличается тем, что. Э Ну, скажем так, ти, ты можешь, ты используешь какие-то там вещи, да, из программерского арсенала, но постольку, поскольку что-то подходит, что-то нет, да, у тебя это не основная занятость, да, это тоже важно, да, что это как бы вспомогательная утилита, да, но это не может быть там нежизненно важно, да, то есть одно дело ты разрабатываешь приложение, да, которое там, на нем работают клиенты и так далее, и так далее, да, А другое дело, ты разрабатываешь скрипт. Опять-таки, да, этим скриптом можно все положить, всю сеть. Но все равно это вспомогательная утилита, это не основной продукт, на котором ты работаешь. Ну Так для этого у нас есть job title, да, который можно сказать, там, software developer, например, или ну, сетевой окей, инженер, да? да. Ну, опять-таки, то есть я к тому, что я, в принципе, обычно называю это программирование, да, но вот опять-таки подкаст я там скидывала всем, да, Pocket Pusher: 332, вот на ту же тему, о которой мы сейчас говорим, И там просто вот они как бы тоже к этому пришли, что типа давайте будем разделять скриптинг программирования, чтобы типа понятнее было. И все. То есть это, я говорю программирование обычно. да. Мои мысли на этот счет, что не стоит э, различать скриптинг и программирование, там for loop и переменные одни и те же, да, э, код на, на тех же языках пишем. И мне кажется, что люди вот начинают называть себя скриптерами да сивые инженеры потому что они боятся признать что они не знаю плохой программист что ли то есть я, я не уверен что я передал свою точку зрения но идея такая что Если ты говоришь скриптер, да, то это окей писать плохой код. А, ну типа ты ничего не должен, да? Да, да, да. То есть э, ты как Нет, бы здесь... себя сбрасыв... сбрасываешь ответственность, да? Ну, видишь вот. как? А я И... наоборот думаю, когда ты да, программисты, люди пугаются, что типа, ой, сколько мне всего учить. Вот есть... я здесь соглашусь с Наташей, потому что скриптинг это именно... Э, это даже не то, насколько плохой код ты пишешь, это то, насколько глубоко ты ныряешь. Это вот как пример Наташи с физкультурой и спортом, да, или пример из Pusher, что если ты программист, ты знаешь бинарное дерево и быструю сортировку, как это написать на языке программирования и так далее. Ты, а, думаешь, не, ты думаешь, тут думаешь, все, принципе, все, делаю, все программисты знают, туда. как линкет листы работают или как бинарное дерево работает? Ну да, типа можно там сайтики программить, а что же программисты, в общем Не, ну вообще... здесь, здесь просто, опять же, да, каждый, каждый просто понимает по-своему. То есть, ну, мне, как и Наташе, проще говорить об этом как о скриптерстве, но программирование это просто более такой более широкий темор, который более понятен окружающим, и ты с большей долей вероятностью будешь ну, как-то понят, потому что mm -hmm. опять же на скрипторство у многих есть, да, вот такой вот очень негативный сразу тег, что а, ты вообще там чем занимаешься, как бы, человек к пор, что ли, или как. То есть, там, именно, именно да, то есть, э, в этом плане есть, но хотя вот я тоже, как бы, то именно задачи, которые решаются админами, там, с помощью Python, Ansible и так далее, я это не считаю программированием, это скриптописательство в чистом виде. То есть, ты пишешь скрипт не ради того, чтобы он был а ради того, чтобы упростить свою задач, свою работу какую-то, чтобы не делать ее руками, или там, чтобы сделать ее там, быстрее, эффективнее, чище и так далее. Ты не пишешь скрипт, чтобы вот ради его существования, чтобы он был самооценен сам по себе, он сам по себе ничего не стоит. Ты... Это просто, да, твой инструмент, не более того. Ну, я про... вообще, ты знаешь, У программистов равно... это бизнес. Я все равно с Димой согласна в том плане, что это... Как бы да, это определенное оправдание потом, да, типа блин, ну я ж не программист, что я должен там, скажем так, стараться написать код красиво, да, или ну, почему ну... я должен там Нет, <laughs> типа какие-то еще и... полезные утилиты, чтобы Зачем? писать грамотно, не нужно работать переводчиком или иметь образование лингвиста. Нужно ну, просто писать грамотно. Ну, а, это скорее психологические аспекты, да? Что... Нет, ну, это уже, да, это уже психология, но, тем не менее, как бы, допустим, даже на... имея довольно небольшие знания, можно писать довольно связанный, читаемый, логичный код. Да, он будет там в, неких, в некоторых случаях не оптимален, но в целом там не стоит задача написать самую оптимальную по времени выполнения программу, как бы перед админом их никто не ставит. Вот, он просто в рамках там своих знаний, знаний алгоритмов, там понятно, что они будут простейшие, но тем не менее, как бы он там пишет э, какой-то свой скрипт, который делает жизнь легче лично ему, и это вполне себе его право. Дима, прости. Нет, давай, давайте мы все-таки будем себя называть программистами, не обязательно групп программистами, а просто программистами, не знаю, начинающими программистами, да, признавать, что код, который мы Пишем не всегда отличный, да, не всегда превосходного качества. Будем идти к людям, которые знают программирование лучше нас, чтобы они нам указали на ошибки, сказали, что, что вот здесь вот ты вообще фигню написал, да, здесь вообще так это не делается. Будем возвращаться обратно, переписывать, переписывать и делать лучше. Но не обязательно не стоит себя считать скриптером, да, и сразу говорить, окей, ну я же скриптер, я, я не знаю эти алгоритмы, правильно, или я не знаю, как, как это нужно делать правильно Ну я я вот с таким подходом не согласен например а, потому что ну, в моих глазах программиста это что-то совсем-совсем совсем другое Я я бы просто неважно умею я скриптовать не умею скриптовать насколько хорошо я умею или не умею Я просто сетевой инженер который владеет теми или, теми или иными Знаниями и умениями. А здесь, понимаешь, не да. то, что нужно э, быть программистом и уметь программировать, это разные вещи. Вот я считаю так, что не, ну, не обязательно быть программистом, чтобы уметь писать код. Программист – это job title тот самый. Да? То есть это вот, э, сфера деятельности, там, призвание и так далее. Э, чтобы писать код, не обязательно быть программистом. То есть нужно да, заниматься, там, заниматься программированием. Да? То есть, опять же, заниматься спортом и быть спортсменом это разные вещи. А, вот, собственно, и все. Что-то мы да, очень долго зависли на определениях, мне кажется. Ну, вот да. э вопрос: вот, по-вашему, э ближайшие 5 лет, скажем, через 5 лет, сетевик или Linuxoid, или человек, который занимается стороджем, который не умеет скриптовать вообще ни на чем. Сможет еще найти себе работу или нет? Я думаю, сможет. Я тоже. Сможет. Вопрос на какие деньги. Сможет, нет. Вы просто ну, не считаю... забывайте, что как бы мы все тут мыслим объемами Amazon, там, Гугла, там, как минимум, Ну Вот я про, это, я про это и говорю, что а, как бы есть ник, очень много. Никуда да. мелкие конторы, мелкий бизнес, да, и средний бизнес даже никуда не денутся, в котором ну, автоматизация нужна, как бы, ну, там, если только для красоты, там, или просто что потому что я хочу. А вот я опять с вами со всеми не соглашусь, да, потому что вот как раз таки в Амазоне вполне можно быть сетевиком и не уметь скриптовать, потому что достаточно вокруг людей, которые умеют, а во всяких разных э -э, провайдерах, энтерпрайзах, больших или маленьких, неважно сколько у тебя оборудования, Но рано или поздно это понадобится. И это понадобится не потому, что оно реально понадобится, да потому что как-то за последние 20 лет в этом смысле мало что изменилось, и слишком много айтишников, которые умеют писать хоть какой-либо код, как-то сильно много не стало. Нету причины, чтобы... Как бы нету причины, чтобы их стало много сейчас. Единственная причина, которую я сейчас вижу, это именно тот хайп, который подняли вокруг девопса, и я вот на своем опыте сейчас вижу я, когда это было, 4 месяца назад, мне уже полгода назад, Я ходил по интервью в очередной раз, я был, наверное, в десятке контор, и где-то в восьми из них меня прямиком спросили, умею я скриптовать или нет. И это конторы были очень-очень разного размера и очень-очень разной направленности. Да, Просто потому что сейчас это стало модно, соответственно, есть люди, которые это умеют, а как только в конторе поработает один человек, который умеет это делать, все. А, нет. Саш, я тебя разочарую. Я э, в описаниях вакансий вижу строчку с э, требованием уметь программировать, ну, уметь писать скрипты на БШ, PHP, Python и там чем-нибудь. Зависит от профиля конторы. Я такую, такие строчки вижу регулярно на протяжении последних, наверное, лет трех или четырех. Это никогда не девалось, это всегда приветствовалось. Ну да, это могло не быть там обязательным требованием, но это Почти во всех описаниях вакансий, тех, что я встречал на админские вакансии, даже на сетевые, это всегда было. И всегда спрашивали ну, на собеседовании, на чем ты умеешь писать. 3-4 года — это не всегда. Ну, скажи так, просто я до этого не так сильно мониторил рынок. Нет, так подождите, давайте мы про админские или про сетевые? или мы сейчас про. Все? Ну, идти и другие. Потому что на админские, мне кажется, это все-таки более актуальный навык, ну, Ну, как... если не Windows, по крайней мере, админов. Ну, там... ну, для Windows есть PowerShell, там сейчас это тоже обязательно. Да, ну, я имею в виду, допустим, там, 8 лет назад на Windows, ну, это по стоку было. Нет, было. Ну... На Linux всегда Пон... было обязательно. Ну, как бы это не то, что обязательно, это как бы ты сам к этому придешь, что как бы, ну, а да. смысл, да, там, часть вещей руками делать. Саш, ну, вот ну, ты говоришь говорю, хайп. Да. Вот хайп, mm -hmm. он на той хайп, что он имеет свойство проходить пройдет хайп девопса, да, то есть люди, которые реально, не зная ничего, идут идут на курсы девопса и ожидают после этого найти хорошую работу, за которую платят много денег, вот такие люди вымрут, да, потому что им реально нет места на рынке. Ну, но, да. да, но они заставят профессионалов, каждый в своем э, э, ну, в своей стезе, они заставят их тоже учить учиться как, как автоматизировать свою работу просто это потому раз... что начальство начнет это требовать не факт мне это кажется не Саш здесь понимаешь проблема в том что бизнесу зачастую не важно как опс решает свою задачу руками скриптами там индусами не важно Uh, за это, ну, то есть, умение, это может быть важно твоим коллегам, это может быть важно, там, CEO компании, да, ну, там, или it директору компании. Uh, все. То есть, uh, соответственно, бизнесу как таковому не важно, как ты решаешь свою задачу. Я Главное, с тобой что -то абсолютно согласен, я с тобой абсолютно согласен, но опять-таки, да, достаточно, чтобы в контору попал один человек, который превратит задачу, которая до него решалась за месяц, а после него она решается за 20 минут. Нет. И все, это будет новый стандарт. Ну, я был и таким. Сколько людей сейчас станет и... и таких людей сейчас станет больше. Я бизнес был таким ряд, человеком. И... Я был таким человеком среди веков, Да, извини, Саш, перебиваю. Я был таким человеком среди 10 веков Вот в одной из компаний стандартом это не стало за 4 года. То есть, ну, просто двое других инженеров, как бы они не умели особо кодить и не научились, и, собственно, никто от этого особо не страдал. Просто да, все, все откатилось обратно? Ну, нет, просто те инструменты, которые, как бы, я после себя оставил, вот они сейчас там пока еще работают, пока не требуют какой-то поддержки, но в целом там ребята по старинке в блокнотике раскатывают конфигурацию и вполне счастливы от этого. Да, то есть, после следующей после следующего обновления оборудования все твои скрипты полетят и кто-то должен будет ну, записывать. Ну, там... Я не думаю, что кто-то кто-то кто будет заниматься, то все в конечном итоге, скорее всего, просто умрет и все. Но я, ты говоришь, что вот один человек появится, и это станет стандартом. Нет, не факт. Саш, мы не можем сейчас, когда я говорю мы, я не имею в виду место где я работаю, да, просто индустрию в целом. Сейчас очень трудно найти хороших веков да, хороших программистов это вообще проблема в индустрии да то есть когда мы о каких-то классных навыках говорим то всегда найти хорошего специалиста на сегодняшний день не так просто не очень сложно поверить что мы начнем добавлять в описание вакансии и требовать на интервью навыки программирования от сетевых инженеров а, а, в компании разных размеров, да, и мы вдруг начнем видеть таких людей на собеседованиях очень часто. Ну, то есть, и сейчас есть проблема, с, с, если мы еще будем требовать программирования, да, то будем искать людей по году. Ну, я с одной стороны с тобой согласен, с другой не согласен, просто я-то таких людей вижу сейчас на интервью практически каждый день. Но с другой... И как, как много вы их берете? Да, очень-очень мало. Ну вот, и ответ на твой вопрос. Вернее, да, на, есть... на наше обсуждение, да? Как-то вот... Есть люди, которые без проблем могут описать все типы LSA и... Набросать быстро скриптинг на доске, но объяснить, как работает ARP, могут очень-очень немногие. -очень ну да... Ну, все, все приходит к вопросу, не знаю, специализации, что ли, да? То есть... Не, подождите, а можно мне вопрос? А вот э, <связано> у меня такое наблюдение, что, в принципе, все очень хорошие сетевики, которых я знаю, они так или иначе, да, какой-то язык программирования там ковыряют, что-то сами автоматизируют, и так или иначе практически все, ну, скажем так, Linux как утилиту для своей работы используют. Вот у меня реально практически 100 из 100, да, вот кого не возьми, кто вот очень хорошего уровня сетевики, вот эти навыки у них присутствуют. Не знаю, какая связь. То есть меня ты за хорошего сетевика не считаешь, да? А? Меня то за хорошего сетевика не считаешь? Хренеть, Эх, посредственность. Наташа, да, смотри, это, это круг общения, да, то есть. Не, ну это я круг понимаю. Я людей, как раз, которые. Не, не я, у меня не говорю, что это по определение mm. такое. Я говорю, что у меня вот почему-то так получилось, да. И мне как раз интересно у вас так или нет, потому что я как раз к чему и вопрос, я просто его как-то не задала, что это именно вопрос, что я как раз подразумеваю, что у меня просто круг общения определенный. Ну как бы. Да знаете, Да нет, нет, ты, я, ты права. То, о ты, чем ты абсолютно, ты абсолютно права. Ну не знаю, у меня весь офис сетевиков. Я среди них, людей, которые умеют программировать, встречаю не так часто. Mm -hmm. Да, потому что у Циски нету вообще api ни на какую железку практически. <свес> я ставлю без комментариев. Да, они <свес> есть, но не, ну, я не согласна, что они, их нет, но они... Они, да. Лучше. Ну хорошо. Ну работают как и... С каждой новой версией переписываю всё по новой. Ну да. <свят> не, ну просто специфика работы Да, на другая. самом деле такое не только у ЦИСК. Понимаешь? Мы нам не у нас нету своей сети, да, ну, то есть мы как я на своей работе не поддерживаю свою сеть, да? То есть мне нечего да, да, там понимаю. автоматизировать. Мы я решим какую-то другую как задачу. Вот. Ну, по-моему, вендорский саппорт это вообще отдель, отдельные песни, и там на самом деле неважно, это саппорт там CISC, или саппорт там Amazon и так далее, то есть ты поддерживаешь продукт, не конкретную там технологию, ты поддерживаешь именно продукт, ты должен знать, как продукт работает, как бы его особенности. Ну да, и support, в саппорте, в общем-то, не остается места для автоматизации практически. Ну, ну смотря подожди, по смотря что, да, то есть если ты хочешь автоматизировать. Настройку сетевого оборудования туда, конечно, в саппорте этого не будет. Но ты, с другой стороны, можешь начать автоматизировать свою работу, да, то есть э, те проблемы, которые тебе приходят, ты можешь направить э, программирование в это русло, да, то есть... Не, ну, а. кстати, Дима, у тебя наверняка такая задача есть, да, типа там собрать быстро лабу, что-то потестить. Ну, почему не автоматизировать это? бывает да ну вот. конечно ну бывает. вот мы Чем... приходим к тому что просто каждый решает там свои задачи ну решает у свои, свои. Да, ситуации я как бы в продакшене уже ну, сто лет не работаю да вот именно так чтобы в одной компании да и там поддерживать сеть и как бы ну да в основном либо надо в проекте что то с нуля сделать да и там не так много рутины на самом деле да ну понятно шаблонные конфиги но это что там то и автоматизация А в основном, да, вот, типа, быстро лабу развернуть, кто-то написал, вот, там, помоги проблему какую-то решить, да, и, как бы, вот, она не тривиальная, надо быстро раз развернуть тривиальные вещи и потом там, то есть, это тоже автоматизация, но она направлена на то, чтобы, там, развернуть быстренько лабу, все, что мне нужно, да, и, там, автоматом настроить какие-то протоколы, потому что мне не надо заморачиваться сейчас со спецификой, надо поверх них что-то сделать. Я думаю, у Димы какая-то схожая ситуация, вот, в плане, там, поднять лабу. Хотя у вас, наверное, там какие-то свои приколы. Я, В плане к сожалению, не могу, не могу больше ага. на это что сказать. Да, но, скажем так, то, что ты описала, у меня встречается не так часто. Угу. Хочется больше применять автомати... автоматизацию именно для тех проблем, которые к нам приходят. Но, опять же, <laughs> не могу больше про это сказать. Давайте мы немножко, может, поговорим о том, Uh, как навыки, uh, как, какие скиллы сетевые инженеры могут получить или должны получить в будущем? да? Как работа немного трансформируется сейчас? Идеальный сетевой инженер будущего? Идеальный сетевой инженер, можно и так сказать, да? Мы-то уже определили, что сетевики не нужны. Или нужны? Не, не нужны. Не нужны? Не, Не нужны. Настанет сплошной девопс и всеобщее благолепие. Всем дебопс, девопса выгонят. Ну, девопсов разгонит, все будет работать само, настанет какой-нибудь сканет, самоорганизующаяся система. Или как любят еще говорить, да, вообще будет просто картинки потащил, у тебя все побежало, все настроилось, все выделилось и вообще никаких проблем. Вообще ничего не надо будет знать, и вообще курсы ваши не нужны, будут. Программирование уж не нужно будет. Настраивать вообще ничего не нужно будет, картинки и идти вообще, и все. И Наташин курс тоже не нужен будет? Да, конечно, вообще зачем? Зачем что-то учиться, блин, взял О, картинку, нет. потянул, и все, как бы, все само. Ну так что, давайте, может, немножко обсудим, вот как, э, как сетевой инженер может применять программирование сейчас. В чем это проявляется? Чуть более конкретно. Ну, вот я могу сказать за себя, да, что, э, по-моему, чтобы, э, чтобы нормально применять навыки программирования в сетях нужно очень-очень-очень хорошо понимать, что стоит за каждой командой, которую ты вводишь в консоль. В обычном свече, или роутере, или Firewall, или чем, чем бы то ни было. Э, потому что, опять-таки, да, это может быть какое то временная, э, временная нужда, потому что у большинства девайсов API отсутствует как класс, и приходится заниматься просто тупо да, screen и пытаться понять, что девайс тебе говорит, то есть эмулировать человека за консолью. И из-за этого нужно вот да любую ту какую-то тривиальную задачу, которая стоит перед человеком-сетевиком, ее нужно уметь разобрать на очень-очень маленькие части, чтобы по-человечески ее автоматизировать. Потому что, как, да, как я уже сказал, да, неумелый не программист и хороший сетевик, но также и наоборот. Да, даже пусть хороший программист, но не очень умелый сетевик, это как обезьяна с гранатой. И, скорее всего, она творит больше, больше вреда, чем, чем пользы, да. Поэтому тут, по-моему, нужно очень-очень хорошо понимать, что, что ты делаешь в железке и как она реагирует, и, и ну, что происходит на более низких уровнях, кроме как ты написал команду, получил какой-то результат. Ну да, я с тобой согласен. Конечно, нельзя просто писать что-то, да, не понимая, что ты делаешь. Так везде. Да, но при этом, при этом можно быть просто чистым сетевиком и ничего из этого не понимать. То есть да, все-таки можно? Говоря, грубо говоря, это CCNA. Вот да, так вот, вот человек, ты которого научили, которого научили 18 команд, он умеет делать очень определенное количество вещей. Он не очень понимает, что происходит на заднем плане. Да, но уметь умеет. Он знает, что когда он сделает так, он получит вот это. Если он не получит вот это, он позовет кого-то постарше. Ну, Саш, ты же понимаешь, что подобная логика – это вот э, на уровне, не знаю, там, кассира-операциониста, да, то есть который умеет действовать в рамках той инструкции, которую в него заложили, и вот все, что вне этой инструкции, он зовет там Клавдию Ивановну, чтобы она там супервайзера, который ему поможет. Ну, Это, да, такое как бы возможно, но, по-моему, это не инженерный подход ни разу, то есть человек, который знает 18 команд и не знает, что за ними стоит, как они работают и что после них бывает, по-моему, это не инженер, это просто вот обезьянка, которую научили. Саша, ты сейчас да, кого такие... вообще описывал, вот эта обезьянка, это кто был? Я что-то потерялась, типа идеальный сетевик был? Нет, нет, нет, нет, нет. Эээ, ну, такие люди тоже нужны, да, потому что платить человеку 200 тысяч долларов в год за то, чтобы он создавал виланы, это тоже не очень рентабельно с точки зрения конторы. Поэтому нужны люди, которым платят мало, но и задачи них, перед ними стоят простые. Ну, это, это, как правило, не... Ну, скажем так, это может называться инженером, но по факту это не инженерная задача. То есть это там специалист Окей, технической поддержки, что-то вроде этого, там джуниор какой-нибудь. Ну хорошо, я повторю да, то, что я сказал. да, что Чтобы начать скриптовать, нужно очень-очень хорошо понимать, что ты делаешь за консолью. А, и, а и скажи, что подожди, очень-очень хорошо плане. это CCI или CCNP? Да, без, без связи с сертификатом. Ну нет, да. я условно уровень примерно знаний, потому что, ну хорошо, CCNM ты обозвал уже обезьянку. Ты сам начал как бы приплетать сюда сертификаты. Уровнем примерной знаний, да, это... Ну, как бы так сказать, да? Человек должен понимать, когда, ну, ну, хотя бы команда, которую он вводит, она загрузит процессор или не загрузит процессор, да? Когда он создает тоннель, тоннель этот будет бежать в, в софте или, или в асинге. Вот, а... вот такие вещи я говорю. Таш, здесь ты немножко м путаешь причину и следствие, потому что программирование – это просто возможность делать ровно те же самые ошибки в несколько сотен раз быстрее. Да, я и здесь как бы, включение debug all на боевой железке равнозначно тому, что ты как бы отправляешь э, кучу команд на эту же железку. Да, то я есть, с тобой и согласен. Без такого программирования есть... ее можно повесить. Да, а... но есть, есть огромная разница между ввести debug all на одной железке, повесить ее, получить по голове и больше этого не делать, и написать скрипт, который сделает это на тысячи железок и больше не работают в этой профессии. <Стит> ну <Но> Мне <подыхи>. <Стит> <Стит> Мне кажется, просто вот эта обезьянка, <Стит> у нее должны быть определенные права тоже. А то, как ну... бы, если обезьянка такая опасная, то че ж ее еще и скриптами и пускать, ну, и вообще это, зачем ее пускать? Это во-первых, а во-вторых, то, что до скриптования обычно доходят все-таки не сразу, да, то есть это нужно все-таки так немножко набить именно руку и иметь некий, как бы, багаж знаний, чтобы дойти до того, чтобы Свою работу начинать как-то автоматизировать. Понятно, что зеленый джу джуниор, который как бы свич видит первый раз в жизни и полез его конфигурировать, он не будет писать скрипт, чтобы его конфигурировать. Он это будет делать, скорее всего, руками. Тренируйтесь на эмуляторах GNS3 и NGINX EV. Там скрипты и Linux. Это была минутка рекламы. Заметьте, Антон упомянул первым GNS3. Это победа. Это очень-очень хорошая идея. Да будьте как Наташа, вообще без всей этой графики. Шо вот это, ягдиты. Честное слово, начинает вот этот GSM надо. Вот тогда смежные части Только нужно консоль. знать обязательно. Потому что вот ты работаешь, допустим, тем же с -ком, да, ком но без знания минимального какого-то набора протоколов, те же самые DHCP и TFTP, тебе будет очень сложно работать. А если сможешь можешь еще немножко автоматизировать какие-то рутинные задачи, так называемый скриптинг, то это вообще будет прекрасно. Только говорю, не надо брать гранату и кидать сразу тысячу железок. Все правильно. Не, ну согласна, да. То есть, то есть э, это, Саша говорит это... о том, что когда мы вовлекаем программирование, да, то риски становятся совсем другими, правильно? Понимаешь, риски тогда... — это не задача инженера, риски — это проблема менеджера, который над этим инженером стоит, либо там лида и так далее. То есть, э, если человек, э, то есть человек действует в рамках тех полномочий, которые ему выданы, если э, зеленому джуниору выдали полномочия разлить скрипт на тысячу железок, Uh, и он его запорол, то как бы это проблема не джуниору, это проблема человека, которому эти полномочия дал. Не, все верно, ну... да? То есть, если у нас есть риски, да, то, то нужно, э, нужно сделать план, чтобы, чтобы их уменьшить, правильно? То есть, ну, там, ну, не знаю, знаете... тестирование в лабах и прочее, прочее, какие-то. И Ну да. Ну, я, кстати, часто вижу обратную проблему: вот что вот человек нормальный, грамотный, хорошо знает свою сеть, давно с этим всем работает, все уже ну как бы вот на ура, и есть полно задач, которые можно автоматизировать, и вот просто панический страх от автоматизации, вплоть до того, что даже вот, банально там Ну, надо собрать статистику с устройства, ну запустить -то скрипт, который шоу команды повыполнялся потихоньку, да даже в медленном темпе запустить, да, если там страшно, что-то такое сделать. Они даже такое боятся. То есть не сразу, а вдруг, вдруг что-то... То есть, скажем так, скриптинг воспринимается в то же время, как сказать, как некая такая черная коробка, да, которая... Такое ощущение, как будто может сама что-то сделать, да? Ну, то есть это... вы отправляете свою команду, они боятся... То есть то представляет из себя сеть. Да, вот тоже, да. Да, да, я это понимаю, но просто как бы... Ну, как бы настолько какой-то страх, что вот если я сейчас возьму, это отправлю и все прям ляжет, что люди даже не пытаются там... На ну. лабе попробовать, я на я на риму на риму. На, попробовать. Наташа, а есть, есть противоположный пример, когда человек говорит, ну, я же знаю, я ж инженер, не, ну, и, и абсолютно спокойно делает еще большую ошибку. Знаете, это вот все из за год поднималась тема про бэкапы, про тестирование, резервирование точнее, что как бы у кого-то два года резерв не проверялся, да, там, коммутаторов ядра, И вот как бы, вот если что-то упадет, никто не знает, что будет. А у кого-то каждый месяц проверяется. И да, первый раз страшно, второй раз страшно, третий раз страшно. А потом это нормальная, стандартная процедура. Да? Но да? надо раз уронить, чтобы не было страшно, да, грубо говоря. Или надо три Я раза сделать, чтобы время, Блин, страшно. Ну, блин. А если вот бояться, да, например, вот мы два года не трогаем эту железку, потому что страшно, а что потом делать, если вдруг что-то не так? Ну, окей. А когда реально наступит эта ситуация, что делать? Ну, то есть, как бы, ну, палка двух конца. Ну, хорошо, давай, давайте поговорим о том, что... Э, вернемся к теме сетевика и программиста, да? Как, как мы программирование можем при, применять, да? То есть, э, Саша уже немножко затронул эту тему, что, наверное, первой вехой... Применение программирования. Э, когда ты сетевой инженер, да, это будет э, заливка конфигов каких-то, да. То есть мы там, не знаю, генерируем конфиг какой-то, и потом его распространяем энное количество железок. Может быть, оно даже все заработает и ничего не упадет. А если все упадет, то потом кто-то по голове получит. Но нет, но это не важно. Я считаю, вот первый шаг должен быть вообще, ну, потому что страшно, да, я считаю, первый шаг надо делать из серии, тебе надо генерить там, настроить 50 валанов или там новые железки, ты берешь, генерируешь конфигурацию у себя локально и потом своими ручками там Ctrl-C, Ctrl-V, да, потому что тебе так спокойней. тебе в данном случае автоматизация дает консистентность, да, то есть, что это знаешь, что, когда ты будешь редактировать там 20 одинаковых файлов конфигурации, ты не забудешь, отредактировать какой-то параметр, да, и поменять. А вот у тебя скриптиком все заменится. Потом своими глазками посмотрел и пошел руками, скопировал Ctrl-C, Ctrl-V. Как-то спокойнее, не так страшно, я оно там не само побежало. Но в то же время уже вот что-то автоматизировал. Но Потом, мне кажется, там... это довольно редко происходит, когда нужно одновременно сконфюжить 50 виллов или поднять 150 тоннелей, или что-нибудь типа того. Э, ну, наверное, это специфика, да, как бы, опять-таки, где работаешь, да. Опять-таки, смотри, надо поднять VPN, да. Но есть софт, который генерит зеркальную да, сразу конфигурацию, то есть на одной железке и на второй, а можно скрипт написать, да, если софта нет. То есть ты говоришь вот параметры конфигурации, а он тебе сразу выдает. Вот конфиг для одного VPN, а вот конфиг для второго VPN. Чем ну, вот, кстати, почему, почему я и взялся писать uh, транслятор конфигурации с Циски на Juniper, на Juniper, потому что у джуната у них есть, в общем-то, тулза, для которой генерируют из uh, ну, конфига Циски конфиг для джунипера, Но она настолько кривая да, это и там. Шутка. Она кривая, жуткая, и там она настолько дубовая, то есть там нет кучи параметров, которые, в общем-то, вполне полезные, там которые появились, возможно, в свежих версиях Junos там, и так далее, что как бы пользоваться ей зачастую просто невозможно, то есть если это не какой-то простейший сценарий. Самый простой пример, зачем это нужно. Смотрите, есть, к примеру, там 50 тоннелей, да, VPN. Только это -то случается, с объекта украли циску, или там ты случайно скомпрометировал пароль, тебе нужно все быстренько поменять. Лезть на каждую железку руками это вообще не выход. Все. Вот, кстати, менять ну, да. менять пароли на VPN скриптом, честно, я опасаюсь. Я Работает. Тоже. Нормально все. всё. <свист> <свист> как? очень прямые руки. <свист> очень правильного места. Ну вот, да, как бы я не говорю, что я прям боюсь, но вот я опасаюсь, честно, менять пароли с скриптами. Ну как-то вот, ну по крайней мере вне песочницы. Это вот как-то вот пока у меня есть чтобы, такой тоже бзик. По опыту, чтобы минимизировать простое, тебе нужно рядом ставить конфигурацию, да. потом на каждом руками перейти, поменять, потом опять еще раз перейти на каждом этом самом, вернуть конфигурацию, Так можно скриптиком сразу залить на все филиалы и на голове там на двух или трех хабах поменял, Это 3 2 минуты простое. по-моему, что-то менять сразу же это это очень очень чревато. Я бы начал вот банально, да, вот я когда работал в enterprise вот до Amazon, у меня была одна очень насущная насущная проблема. Мне звонит юзер, говорит: "У меня не работает то-то то-то". Я ему говорю: "О'кей, хорошо, скажи мне свой мак". Он мне говорит: "Мак", и я начинаю ручками искать его по всем свечам. Да? вот написать скрипт, который будет да. просто автоматом заходить на все свечи и каким-то образом говорить мне: "Да, это там восьмой этаж, 24 й порт, такая-то комната". А Ничего я не меняет, это хорошо снимает задачка. информацию. Да, никакой просто ноль абсолютно опасности, да, то есть ничего не положишь. Ну, скорее всего, да, можно и таким скриптом, я думаю, что там накосячить, если очень сильно постараться, но довольно безопасно и очень даже действенно и полезно. Ну, я согласен. Но опять же, если что касается семей, как ты правильно Старша сказал, все зависит от прямоты рук. Вот, это все тестировалось в виртуальной среде чтобы не допустить ошибку, и потом просто на Notepad++ на, на ТП, на менялись интерфейсы, ой, менялись там определенные там символы и запускалось. То есть у тебя в виртуальной среде было 50 филиалов и 50 демвизионных Ну не 50, у меня там было меньше, просто суть от этого не меняется. Ну, не обязательно. Понимаешь, в любом случае? В данном случае может и нет, нет, вообще нет масштабные на... значения. Ну да. Там, так как... Глобальный пишник, он в принципе статический. В 99,9 случаев. Если даже что-то там пошло не так, всегда можно зайти, то есть не через туннель. Ну, это вопрос О. уже тех самых бэкапов, да? И, ну да. И так далее. Давайте кто не... из вас никогда не обрубал себе доступ до удаленной железки? Как что это, не как вам? это, нет? Есть тысяча один способ это сделать. Разумеет. Даже при наличии живого, два, да? живого белого опишника. Коллеги, мы полтора часа уже говорим про программирование и уход в сторону программирования от э, сетевиков. А есть, может быть, обсудим какие-то другие возможности, что нужно еще читать, в каком направлении двигаться? Простите, простите, мы не говорим про уход в программирование, мы говорим, что это нормальный навык, который из серии там владеть, не знаю... Э, Windows, да, и иметь там утилиты какие-то, что там, SSH-клиенты и так далее. То есть, по крайней мере, я с этой точки зрения, вроде как считаю, что мы говорим. Просто как навык. Из того, что нужно масштабно знать, это виртуализация. То есть, ну, начиная от простейшего, там, сделать себе виртуалку, это понятно, там, с той же Евой, но и знать, как работает, допустим, тот же OpenStack, там, в МВР и так далее в сетевой части. А, потому что, как бы, иначе сейчас это Unreal, что в операторах, что в Enterprise, тем более. Вот, тут без этого без этого вообще никак. То есть, ну, я не говорю, что нужно прямо уметь отменить э, ESXi, да, там, или Hyper-V, или OpenStack. А, прям вот совсем-совсем отменить -совсем по-жестокой. Но, по крайней мере, знать именно сетевую их часть, э, как Как там особенности, там, distributed switch, там, какие там switch есть, как, как запустить virtual appliance, тот же самый. Это все вот нужно знать прям must have. Ты прям загнул, потому что тут люди, как бы, вот, Дима меня поймет, как бы, который раз, каждый раз объясняет, что, как бы, Dynamips это не GNS, да, и... то есть тут, как бы, люди не различают, да, что вот GNS там и... Он бывший ИОНЛ, ну, да. это графика, да. А вот виртуализация конкретного способа ИОС это вообще другая вещь, они никак не связаны. А ты тут пошел в такие уже вещи. Ну, да, а, монитор, а монитор это компьютер. Да-да, вот да, и как это, половина экрана, половина компьютера выключилась, да? да? Но я вот в этом вопросе согласен с Алексеем, что вот виртуализация это must то, что сейчас нужно изучать И как бы вот мы все стараемся обойти эту тему SDN, хотя в чатике ее немного поднимают, но как бы я ее обойду. Просто NFV, допустим, network function virtualization, он сейчас уже не то чтобы рядом, он вовсю внедряется, а там как бы виртуализация напрямую используется. Поэтому согласен с Алексеем. Когда, когда я слышу, что сетевой инженер должен знать программирование, как работает Linux, Windows, как работает виртуализация, и я потом вспоминаю себя, когда я на выходных иногда почитываю что нибудь по TCP, которое я до сих пор пытаюсь там понять, да, мне не очень грустно становится, потому что очень это о, настолько разные сферы, прям, и они, каждая из них настолько огромная, Это просто невозможно обхватить. Нет, да, это очень знакомое чувство, да. Ну, А насколько глубоко надо знать потому что границ-то действительно нет. Вот, Да, Саш, понимаешь, ты именно копаешь да. э, одну какую-то область, и честь тебе за это и хвала, да? То есть ты хочешь э, знать ее как можно глубже. Но по факту на практике это далеко не всегда нужно. Ну это, это Диме, я думаю, сказал, а не мне. да? А, да, Дима. Жень. Вот, то здесь. Не, вот ну это... грубо говоря, там, если Дима занимается, да, там поддержкой определенного оборудования, то это как бы обязательно ему нужно знать, да, это все очень глубоко. Просто, ну, как бы Дима в контексте того, что, как бы вот ты вырезал там виртуализацию, надо знать, там, кто, то я там говорила, да, до этого обсуждали там программирование, но как бы каждую из этих областей. Плюс-минус хорошо знать невозможно, в принципе. Нет, ну здесь понимаешь, опять же вопрос, чем глубже ты копаешь, тем больше ты понимаешь, что ты не знаешь. Да. Так в тех вот. же сетях, господи, я да. вот при том, что у меня там большая любовь к успеху, ну я минимум три раза полностью перечитывал RFC. каждый раз у меня было типа раз пять там, блин, вот как оно работает, ну то ну, есть при том, что ну, ты вроде ну, все знаешь, ну, так ну, это вот же да. твой, твой mm -hmm. хлеб, да, как бы это Еще просто, и ты должен знать. Поэтому, ну. Я тоже за то, что как бы надо в первую очередь знать свою профильную область. И если ты работаешь в фирме там, да, где надо знать еще виртуализацию, окей, ну, учим, да, но как бы, ну, в том смысле, что, как вот мне кажется, Дима говорит о том, что, типа, давайте не будем говорить, что типа сетевик должен знать это все. Ну, скажем так, опять же, понимаешь, что значит знать, да, то есть знать это не то, чтобы вот прям досконально разобраться, да, но, допустим, Мне вот понравилась аналогия с эрудицией, да, что ты когда, допустим, или там с начитанностью, что ты когда читаешь книжку и в ней замечаешь отсылку какой-нибудь там другой книжке или ситуации или там чему-то еще, то ты получаешь от этого некий фан потому что ты там нашел некую пасхалку, да, которая в целом постороннему будет незаметна. Вот. Но ты там оценил там, шутку или понял глубже смысл там, и так далее. Здесь то же самое. Ты когда э, так или иначе, ты ты же на любой работе, ты работаешь не с сетями в вакууме, ты работаешь с инфраструктурой, инфраструктура, инфраструктура — это всегда там комплекс. И, соответственно, чем больше ты из этого комплекса понимаешь, а, не то чтобы досконально знаешь, да, но вот хотя бы понимаешь, как это работает, в общих чертах даже, если, то тем целостнее, тем полнее у тебя будет картина, и тем больше, мне кажется, у тебя будет фан от работы от самой. Ну, я с этим тоже согласна, я просто как бы, как сказать, Просто, ну, когда мы говорим, там, надо знать виртуализацию, да, это, там, как бы, представляешь вещи, которые тоже далеко не тривиальные, да. Допустим, ну, если я сейчас, там, углубляюсь в программирование, да, я слушаю подкаст, в котором говорится, там, про всё, про базу данных, про безопасность, про веб, про бэкэнт, ну, обо всём. И я слушаю его как раз ради того, что вот я просто, там, знаю, какие, что такие слова есть, я вообще знаю, да, что вот такие, там, крутые, там, базы данных есть. Ну, то есть... Я ничего там, грубо говоря, у меня из всего подкаста через месяц останется просто, что я помню, что есть какая-то штука, которая это умеет. То есть я согласна, что вот, например, там виртуализацию, сетевику надо вот как-то так знать, да, там посмотреть, послушать какие-то подкасты, посмотреть какие-то видео. То есть хотя бы знать в целом, что ага, это вот так примерно работает, ага, и вот если мне надо будет, я загуглю, разберусь, но примерно знать... Плюс-минус, что это, как это, да, а не то, что GNS равно динамипс, там, условно, да, ну, потому что, блин, GNS пользуются все, черти сколько лет, и даже, ну, никто не разобрался, да, там, большинство людей не разобрались, что это не динамипс вообще-то, да, это, это вообще не связанные вещи. Ну, вот, да, на таком уровне меня немножко удивляет, что люди не поинтересовались вообще, что такое это GNS вообще, как, как это те Штучки появляются там внутри, почему почему свечение ну, было вот и так далее. Я, да? я, я просто, не знаю, я, может быть, такой не очень а, с, типовой с, сети, сам, сетевик, но мне как-то вот а, до, до сей поры не было необходимости в, в виртуальных лабах. У меня как-то либо под рукой было нужное количество железа, там которое можно было очень быстро сконфигурировать. Счастливый человек. Ну, но вообще либо просто как бы ну, не возникало такой потребности, что называется. вот поэтому ну как У меня никогда не было такого, что вот прям стоит нужное тебе количество железок, чтобы ты мог что-то там нормально ну, то разворотить. Есть, у, меня, у, меня, у меня как бы всегда была возможность выгрузиться вот в, этом, в этом плане, поэтому как-то я вот всегда к виртуальным лабам относился очень с, с недоверием. Я в свое, я свое время там много-много-много лет назад посмотрел на нацистский пакетрейсер, ужаснулся, закрыл, и вот с тех пор к этой теме как-то не боюсь возвращаться. Ну, не то, вы боитесь, Это... просто как-то не, не, не, не, было, не было повода. Так, так что, например, не... ты выбрал? Ну, я догадываюсь, да, Ну вот на тот момент, по-моему, ничего другого-то и не было. Это было там, по-моему, лет 10 назад, что ли? Ну, ну почему? Лет был. 10 назад уже, по-моему, был Динамипс. По крайней мере, я с Сианей сдавала, не трогая железки, и все было на Динамипсах. Ну, у меня тогда под рукой вот был только, только пакет как бы и он был mm -hmm. ужасен. У меня под рукой были Linux, которые сказали, ты чё, Типа, вот возьми на тебе виртуалки, там на вот погугли. Ой. И все. Повезло. Ну да. Так. Кивик должен а... знать, как делать виртуальные лабы или не должен. Ну... Должен. Наверное, он, должен знать, ну, как, как поднять как, там, GNS, если, да, как его установить. Если у него нет возможности э, там сделать все это в железе или нет желания, то, конечно, да, он разберет, должен разобраться, уметь разобраться и сделать. Это, на самом деле, по-моему, общая черта инженера, что если тебе что-то нужно, и ты, как бы, это не входит прям в совсем в специфические компетенции, да, то, по-моему, нормальный инженерный подход, что ты в этом читаешь мануал и делаешь по мануалу. Как бы, здесь не rocket science. То есть уметь развернуть, уметь развернуть виртуальную лабу, это не какое-то прям специфическое умение, которое вот только сетевику или там только админу присуще. Это вот просто, это простая работа по мануалу. Что, мне. А, а Марат... что, что, что еще должен сетевик знать? Прости, Наташ. Мы mm -hmm. уже столько всего перечислили, мне аж страшно стало. Программирование, сетевые технологии, Unix, Linux, виртуализация. Ух! Ну, потом к этому добавить, что это не какой-то такой жесткий скил. Э, но любой сети, ну и вообще it айтишник, я думаю, должен уметь экстраполировать свои знания. Да, то есть Саша. на да. Саша, настоящий сетевик должен уметь траблшутить Wi-Fi свисток. Это было очень больно сейчас. Ну хорошо, ладно, удаляюсь. Сейчас пойду выпью яда. яда. Ну вот кстати говоря. Кстати говоря. По крайней мере, вот у меня с опытом, ну, появилось такое, да, что, например, я понимаю уже, что, ну, как бы, сеть, она огромная, тем много, но вот если я понимаю, что я, там, войс не знаю, я в него не лезу, и я, как бы, ну, скажем так, ну, и не комплексую, ну, окей, не знаю я его, да, и, как бы, если мне удалось там до сих пор работать, окей, ну, припрет, буду учить, но, как бы, Скажем так, ну, мне кажется, что опять-таки сетевик не обязан знать там очень классно там все Wi-Fi, хорошо там Voice и так далее. Да, в энтерпрайзе иногда просто нельзя по-другому, да, но, блин, окей, есть другие компании, где ты можешь быть более узким специалистом, да, там знать, например, там безопасность, ну и чистый там роутинг-свитчинг в целом. Нет, я, я говорил не совсем про знать очень много вещей, я говорил про предсказать наличие определенного решения. То есть видеть проблему, и подумать, что нужно для того, чтобы решить, даже не зная, есть такой инструмент или нет. Ой, ну это такой навык, блин, наверное, Ну такой... это вот то, что я говорю, вообще, общая рудица. То есть mm -hmm. это вот примерно примерно из, из этой роли, то есть то, что вот мы сейчас говорим, да, что нужно знать, это не то, что вот прям нужно совсем знать стронг, Да, то есть, Но нужно иметь определенный уровень общей эрудиции, просто если ты в этом работаешь, ты это постепенно углубляешься. Если ты с этим не работаешь, окей, ты просто знаешь, что да, вот там есть такая штука, и в целом она, наверное, может тебе помочь. Если тебе это знание потом понадобится, ты вспоминаешь, что да, наверное, я что-то про это читал, и начинаешь уже более прицельно копать. То есть, да, здесь нет речи о том, что нужно там становиться универсальными солдатами и уметь прям вообще во все и очень хорошо Ой, Но... подождите, подождите. Я, Сори, я перебью. Просто да, реально да, да. слушайте подкаст LinkMap. там все темы рассматриваются, общий уровень подрастет. Прям вообще. Смотрите, DevOps был, там, SDN был, что-то тут, какую тему мы сейчас не возьмем, все практически было. То есть вот, расширяйте кругозор. Минут за рекламу было. Чего не было? Точно, точно вообще. Надо минус на программу. Виртуализация, кстати, была? По-моему, что-то было. Да, было, по-моему. Про виртуализацию было четыре подкаста, 3 про да. SDN и 1 про серверную виртуализацию. Ну вот да, отлично. Саша, по-моему. По uh -huh. То есть, блин, все для вас сделали. Не слушает. И впереди будет еще выпуск про OpenStack. А, Марат, а что ты говорил? Ты говорил, что то нас пытался куда-то завернуть? и там была фраза про полтора часа, а тем временем уже два часа, и я вот уже читаю это. Да не, я просто хотел да. э, раскрыть для слушателей какие-то другие перспективы развития, кроме, не то чтобы кроме программирования. Программирование, это понятно, навык, который, по крайней мере, в эксплуатации необходим. А, но что еще изучать? Вот, допустим, как у нас есть тут представитель Амазона, что тебе кажется необходимым в такой большой компании? Мне или мне в Амазоне? Тебе в Амазоне, а потом тебе. <связь> Мне в Амазоне нужен человек, который э, не будет бояться чувствовать себя идиотом. Это это тоже скилл, которым обладают немногие а очень очень нужен, да, потому что я, ну вот сколько я в этом работаю, пять месяцев я в этом работаю, да. И я буквально каждый день слышу о какой-то новой системе, которая делает что-то, и я вообще не имею понятия о том, что она существует и как она работает, и кто ей занимается. И затыкаюсь просто на каждой мелочи, да, при том, что я сюда шел, чувствую себя ну, экспертом, где я уже не работал, и в enterprise я работал, и в операторе я работал, и в вендоре работал, и все это я знаю, и все я умею. И э, это очень тяжелое ощущение. Да, когда ты день за днем чувствуешь себя абсолютно бесполезным и несмышленным и ничего не знающим. А вокруг тебя э.. при этом все знают или делают что знают. Я вот выходил на обед на днях с одним своим коллегой, который работает в моей команде вот прямо с ее самого самого начала. Ну на самом деле не так уж много, чуть меньше двух лет. И мы с ним раз говорили про то, что вот как меня приняли в эту команду полгода назад, чуть меньше, да, вот после меня никого еще нового туда не, не взяли. И он мне сказал фразу, говорит, хорошо, тебе повезло, нету никого, кто может на тебя посмотреть, подумал, что ты что-то знаешь. Да, потому что я на них на всех так смотрю, на самом деле все совсем-совсем не так. С этим тяжело жить, особенно учитывая то, что люди, которые приходят на эту работу, это не люди, которые вчера и закончили, они привыкли к какому-то уровню компетенции, самоуверенности, что ли, я не знаю. И здесь это с них сбивают очень-очень быстро и довольно больно. Эм, ну да, это не какой-то такой на, жесткий скилл. Э, что еще? Эм, Но в Амазонии специфически очень хотелось бы, эм, ну даже не знаю как это объяснить, достаточного опыта для того, чтобы человеку можно было не объяснять, эм, не объяснять тривиальные вещи, что ли. Я не знаю, как это по-другому объяснить, азы. да. Азы. Есть, э, даже не то, чтобы совсем азы, да, это ну, требуется такой уровень, уровень понимания. Эм, Скажем так, человек, здесь очень много чего делают не по правилам, да, мне опять-таки, мне очень хочется вам рассказать, что именно, но мне нельзя, но очень многие вещи, которые вот просто вдалбливали, да, с молоком матери. Палками делают. А не то, что палкой, просто говорят, а, а, мы, а мы делаем не так, а мы, мы делаем вот так. Почему? А нам надо. У нас вот такие вот уникальные задачи, нам надо. Мы посмотрели и поняли, что нету причины так не делать и сделали вот так. Ты теперь с этим как-то живи. И вот для того, чтобы понять, что так можно сделать. Саша пропал. Прогнуть. И это, как мне кажется, то, что вот проверяют на интервью. Очень даже хорошо, да, там кто-то жаловался, зачем на TCP так глубоко, зачем зачем то, зачем все. Вот за этим. Чтобы когда говоришь человеку, а вот мы делаем вот так, можно было бы ему просто в двух словах сказать, у нас была вот такая проблема, мы решили вот так, да, вот так делаем только мы, но у нас это работает, и человек бы сам это принял и не возмущался, и ему не надо было бы разгибать мозг в обратную сторону, да, чтобы понять, что так можно. Я не знаю, насколько я понятно себе объяснил, да, это довольно аморфно, но извините, не могу привести примеров практических. Мне кажется, а вот, sorry, я тебя дополню, мне кажется, понять не будет вот этот пример. Ну, наверное, все сталкивались, когда приходят э, интеграторы да, в компанию и говорят, типа, ой, чуваки, у вас тут все неправильно настроено, мы сейчас вам расскажем, как правильно. А, допустим, покопавшись там месяц, да, пока там какой-то проект, они понимают, что вообще-то это не неправильно, вообще-то это так нужно в конкретной ситуации. Ну, то есть, когда приходят просто там с чистого листа, типа, сказать, как написано в книжке, это как бы совершенно да, не та же самая в да, конкретная да, да, ситуации. Ну, это, кстати, да, это... не только интегратор, это даже, по-моему, по я с таким сталкивался уже неоднократно, когда ты приходишь в компанию, как бы, и говоришь, что, ребят, ну вот же у вас же здесь, оно же так быть не должно, говорит, ну, нет, вот так исторически сложилось, вот, а дальше уже просто по разным причинам, это может быть действительно просто так сложилось, поэтому так так оно работает. И это или не или не компетенция тех, кто это делал. <как> это ну вот, кстати говоря, я сталкивалась с тем, что часто на самом деле была компетенция и что люди наоборот mm -hmm. нашли очень красивое элегантное решение в своей конкретной ситуации просто с точки зрения там абстрактного общего дизайна это типа фу фу фу. А это когда мог, ты разбираешься это в чем быть очень проблема? Да, а когда разберешься, в чем проблема, оказывается, блин, чуваки, вы реально круто сделали. То есть вы ну, абсолютно обошли кучу проблем, которые могла бы быть, и сделали совершенно все технично и классно. Но сначала первая mm -hmm. реакция типа фу-фу-фу. Ну да, это очень хороший урок любому начинающему сетевику. да, Никогда не думай, что тот, кто сидел на этом стуле до тебя, был полным идиотом. А это, кстати, не только к сетевикам относится, это вообще ну, к админинам относится. Ну, то есть, потому что первая мысль, когда ты приходишь там в чужую сеть, да, то есть, ты так, первая мысль, что за идиот, там, делал это для тебя, вторая мысль, что, как бы, человек, который придет сюда после тебя, скажет равно то же самое, вот, это, в общем-то, так, так, так, оно обычно и бывает, и это, да, это нужно изживать. Согласен, да, да, так и есть. Ну а тебя. как? Где я был? Да. Что бы мне лично вне Амазона хотелось видеть в сетевиках? Э, ну, наверное, чуть больше осторожности. О да. Чуть-чуть больше. Э, не спешить. Это та проблема. Ну, я тут по большому счету списываю, точнее, слизываю с самого себя. Да, Мне по молодости лет было очень весело да, трабл -шутить вот просто да, от бедра. Случилась какая-то трабла, все, ничего не думаем, сразу лезем в консоль, сразу начинаем менять, сразу начинаем что-то делать, да, имитировать бурную жизнедеятельность. И это в 99% случаев приводило к еще большим проблемам. И из меня, к счастью, это выбили. Да, кстати, кто из меня это выбил, Миша Яндулов, он в свое время был моим начальником, и он сам тоже был таким же, из него это выбил кто-то другой, он это выбивал из меня, да, путем того, что сядь, подумай, если нужно сделать какую-то работу, о которой ты знаешь, что тебе нужно сделать, какую-то мейнтенанс, не жди за 5 минут до этого, открывай консоль вперед, а напиши точный процеджер, что ты сделаешь, что ты ожидаешь получить, как сделать хороший роллбэк, как проверить, что то, что ты сделал имело тот эффект, который ты ожидал. Вот э, Этим скиллам практически нигде не учат. Все их узнают только по своему собственному опыту. И, к сожалению, многие их не учат вообще. Отличный скилл. Планирование называется. Да. У кого-нибудь еще есть какие-нибудь идеи? Какие каких еще скиллов не хватает? Собственно, у меня-то вопрос все тот же. Нужно ли учить SDN? Нет. SDN это просто мертворожденный уродец. То есть все ручками? Всегда? Нет, несмотря Снореки... что мы понимаем по Ребята, что такое, ну да. Я понимаю, не, да, сдел, да, давайте как... про SDN сейчас скажем, а что-то, мне кажется, что Марат что-то свое подразумевает. Потому что автоматизация и SDN, в принципе, это разные вещи. Это И Они очень. как друг с другом не связаны. Да. Ну, Марат Это не совсем никак, а чуть-чуть связано, но очень мало. SDN это программирование форвардинг plane удаленно и централизовано. Так я понимаю, этот термин. Ну, я аналогично, в принципе. Марат? Марат? <смех> Нет, я-то на самом деле SDN вообще не понимаю. Я тут пришел умных послушать. Просто. <смех> Нет, подожди. Потому что когда <смех> ты говорил там про SDN, ты имеешь... Ну, скажем так, что ты подразумевал, когда ты говорил это? Под ну, про то, что... Э, в... Будущее в этом плане довольно близко, что, допустим, вот тот же, я тут просто OpenStack сдал, я не могу про него от него отойти, что OpenStack SDN используется, например, и как бы человек, как вы и говорили, таскает иконки по графическому интерфейсу, а сетки, сетки там сами настраиваются, коммутаторы, маршрутизаторы, и мы не заходим в консоль, руками буквально там ничего не набираем, чтобы это сделать. Оно все происходит автоматически. Да, но да, это Марат, может быть автоматизация да? через, там, вообще обезьянью, да, такая, повторяющая. это может быть через программный интерфейс какой-то, да, это может быть вообще не SD. Брат, есть огромная разница между, э э, железка в центре где-то посчитала, какой конфиг куда залить, залила, это, залила конфиг, а на, железке, на железках начали бегать те же самые всем нам известные протоколы между тем, что железка сама знает всю топологию, посчитала все лучшие маршруты и прямиком влила их в во все железки. Не, я абсолютно так, с этим я, согласен. Просто раз, вот OpenStack что делает? Я, я просто не знаком с ним совсем. OpenStack, uh, OpenStack использует Linux-бриджи и OpenVSWITCH для коммутации между виртуалками. Ну, плюс роутеры для коммутации между разными сетями. И вот OpenVSWITCH в данном случае работает чисто как SDN-коммутатор по протоколу OpenFlow. То есть, как, ну, как вы говорите, у это... Получается, что есть а, именно софтвер и нету того, что железа как таковых. То есть, да, нам сделать а, распределенную систему, которая управляется с одной точки чисто на софте, ну, это, в принципе, это, в принципе, работает, но, по-моему, это немножко не тот SDN, который изначально подразумевался. Ну, это первый шажок к нему. Ну, и плюс ну, SDN — это не только OpenFlow, как мы уже один раз обсуждали лучше... у нас. Вот OpenStack, мне кажется, это больше оркестрация ресурсов, это не полноценный SDN, это оркестрация. И здесь я, я почему не хочу затрагивать тему SDN, потому что очень мало кто его видел в глаза, и тем более еще меньше людей, которые умеют его готовить, и о нем реально что-то, ну, так хорошо знают. А вот то, что, о чем ты говоришь, ну, это оркестрация и NFV. Ну и на как бы здесь без вариантов, потому что тоже там у Cisco, у Juniper, у кого угодно сейчас есть виртуальные версии тех же там, роутеров и так далее, которые имеют ту же функциональность, что и железные. Здесь как бы различать нужно понятие. Мы сегодня собрались не про SDN говорить. Да, я, собственно, почему и вначале сказал. Я не предлагаю обсуждать SDN, и его технические реализации, применения и так далее, а просто стоит или нет. То есть не зря же сейчас и вендоры, и другие ребята разрабатывают стандарт использования BGP, PC, плюс и так далее. То есть кто-то это. Имплементирует жизнь, реально. Ну вот я только одну компанию знаю, это Надкрейкер, Надкрейкер, которые, ладно, две. Еще есть Нимаштаб, uh, который с этим занимаются. Вот я больше не знаю таких компаний, по крайней мере. Ну, ну я имею в виду вот uh, в, в России, которая работает. Просто что, значит, они этим занимаются, интегрируют это. То есть... Надкрейкер это в... интегрирует uh, Nii-масштаб занимается просто ресечем. Ну как я, насколько я знаю просто Марат начал с того, что типа надо ли учить там разбираться с SDN или все будем продолжать ручками конфигурировать. Вот как бы. А пока не особо пока... разбираться. То есть вообще как бы не SDN это еще дальше, чем IPV6, то есть с клипчиками. Здесь, по крайней мере, на текущем уровне развития железок более чем достаточно простой автоматизации. Здесь ведь, по-моему, лет, наверное, 5 или 6 назад, когда Facebook выпустил свой коммутатор, и там были вопли на тему того, что вот мы сейчас там всех порвем, что будут выпускаться коммутаторы без софта, а софт может написать там любой школьник, и сейчас там Cisco Juniper загнулся. Это же, по-моему, лет, наверное, 5 или 6 назад было. Тоже там был такой небольшой хайп. И где? Это как раз такие очень даже есть. Whitebox это очень-очень широко распространенная штука в узких кругах. Ну, в узких кругах в том-то и дело. Что дальше, как того же Facebook, Google и так далее, которые имеют возможность держать свой штат программистов, которые будут писать нужный софт, как бы оно же не пошло. Оно идет. Это берет время пока вот все вот большие дяди, которые могут нанимать серьезных специалистов, вырежут все баги и напишут нормальный мануал о том, как, это пользовать, как этим пользоваться. И когда это все станет достаточно доступно для простых смертных, тогда и начнут начнут это закупать и ставить себе, потому что это будет намного-намного дешевле. Но это вот будет немножечко нет. дороже э, с точки зрения того, что специалисты нужны будут профильные, которые стоят немножко дороже. Но железо будет ну, окупаться окупать эту цену специалистов, мне кажется, очень ну, вот, Мне происходит. кажется, это, это наступит гораздо раньше, чем SDN. Да, конечно. Ну, ну так это же, опять же, это разные вещи. Whitebox, это whitebox, да, где у нас происходит каплинг э, hardware да, от софта, и мы говорим, что мы там можем какой-то софт запускать, и там даже open-source какой-нибудь, может быть, да, есть SDN, который говорит о разделении uh, control и forwarding plane, там, centralized Нет, control так, plane же вопрос задавал на тему того, что, что сейчас учить, и я говорю, что с mm -hmm. сейчас как-то большого смысла нету там прямо уж брать и изучать, если только ты там не нацелился на работу в какой-то компании, где это реально нужно. Просто ну, мне кажется, Марат что-то имел в виду другое, потому что mm -hmm. следом возник у него вопрос, что типа, что ручками все делает, то есть... Давайте. Давайте, опять же, различать. SDN и автоматизация, угу. оркестрация — это абсолютно разные да. сферы. И да, и да, э, Ну и такие же там, программные интерфейсы, то есть автоматизация через программные интерфейсы тоже не издает на Конечно, да. И тогда мы ставим на одну чашу весов автоматизацию, да, и на другую чашу весов конфигурацию ручками. Ну, скажем так, да, и тогда это, скажем так, можно сравнивать. Вот. И если э, с моей позиции, да, Мне кажется, что стоит, стоит начинать смотреть в сторону автоматизации, да смотреть, то, как, как это можно применить. Уже много чего можно сделать сейчас, да, то есть можно начать с элементарной заливки конфигов, можно смотреть там в сторону Ansible, который будет деплоить эти конфиги на количество железок. Стоит смотреть в сторону, там, не знаю, Netconf Young, где мы отходим от понятий. И CLI, да, и парсинга CLI-алпутов, а смотрим в такой микс SNMP и слэш-конфигурации, да, где мы представляем данные о состоянии и данные о конфигурации железки в виде янг модели, да, которые мы можем консистентно изменять где мы можем имплементировать транзакции. И это то, что уже есть сейчас, сегодня и внедрено в, во многих вендоров. И Но... лично с моей позиции именно этим стоит сейчас начать заниматься сетевику, если мы об этом говорим. А вот ты веришь, что вот все-таки все эти модели как-то продвинутся и будут массово использоваться? Потому что у меня опять ощущение, что... Вот... Часы они попыхтят, попыхтят, и как вот как было, что какая-то часть железок реализует, а какая-то опять будет дальше, ну, опять-таки надо будет просто вручную, да, что-то делать с выводом и Вот пока как сложно поверить, что все-таки все договорятся и будет единая какая-то модель. Ну тот же и с да, взять, ты информацию вытягиваешь, да, вроде мибы стандартные, информация разная, там блин, разные мибы, ну то есть ты тоже не можешь консистентную информацию получить в одинаковом виде. Вот тут тоже Но... слабо верится. Но я не в курсе этих тем, поэтому было бы интересно твое мнение. Ну, я вижу, что на сегодняшний день все пытаются, все вендоры пытаются внедрять NetCon, Fianx и железки. Mm -hmm. Некоторых уже внедрено, некоторые делают. Это Там много стандартизации идет. Да, я с тобой согласен, что есть проблема, что у нас все еще есть вендор-специфик вещи, да, то есть есть модели, которые там ITF, есть модели, которые Цисковские, есть модели, которые других вендоров и о полной консистенции говорить сложно, но по крайней мере я вижу шаги в этом направлении и я лично вижу, как это намного лучше, чем SNP, или как это намного лучше, чем парсинг uh, CLI, который... Ну, с этим я согласна. Я знаешь, в каком контексте спрашивала? Mm -hmm. что из того, что я читала, да, что э, сейчас нет единого стандарта, да, и, и почему я с SNMP сравнивала, не в плане, что это SNMP лучше, а в плане, что в SNMP тоже не получилось единого одинакового стандарта для всех. А да, Имеется в виду, что если я читаю информацию mm -hmm. об интерфейсах, мне любой вендор выдает ее одинаково. Вот этого нет. И вот mm -hmm. я, насколько mm -hmm. знаю, нету сейчас и в Янк этого. Этого и не Смотри, будет. Смотри, ну сейчас работают над ä, ITF моделью, да, то есть она уже есть, но она на сегодняшний день достаточно скутна. И в принципе я вижу, как вендоры стараются ее внедрять также. То есть, есть там модель ITF, есть модель там цисковская, они кое-где пересекаются, но я вижу, что вендоры стараются какие-то базовые вещи из ITF модели также имплементировать. Да, ситуация это немного напоминает SNMP, но да, вроде бы чуть-чуть лучше, чем было раньше. Да, но это все можно было бы решить всего лишь пересадив SNMP на TCP. И получилось бы абсолютно то же самое. да Потому что об одной модели никто в жизни никогда не договорится из политических причин. А чем я вижу, что, чем отличается критически да, вот, NetConfian, все вот эти вот модели от SNMP, Это reliability. Все. Разницы кроме этого я особо не вижу. Ну, а как пишу. насчет human-readable readable. вещей, да? Ну, то есть, ну, модели Янг, да, то есть, в принципе, ты когда на этот XML-чик смотришь или на на JSON, которым ты будешь там эти э, настройки делать, да, то он human-readable, да, то есть он Он как... Я как человек, который час до подкаста провел в, в, в поиске лишнего спейса в, в Ямле, не очень с тобой согласен с тем, что это... Ну, Readable, может быть, но это не проще. То есть, может быть, чуть-чуть проще, чем с SNP, но с SNP люди хотя бы знакомы. Да? Ну, я ну, могу... Ну, смотри, но ты понять, смотришь... Ты смотришь на OID, да? И о чем он mm -hmm. тебе говорит? Это просто набор цифр OID, согласен. Нет, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. уже не набор цифр. Mm -hmm. Да, я... Mm -hmm. я знаю, что с этим делать. Ты понимаешь? Даже вот я, я знаю, как взять этот набор цифр и превратить его в какую-то полезную информацию для себя. Ну так ты будешь знать, как превратить. Э... Тебе даже не, не нужно будет знать, ты будешь это видеть, если ты будешь смотреть на XML. А зачем, зачем мне это сейчас? Что мне это даст в плюсе? Да, то есть я просто учу, как делать то же самое, чуть-чуть по-другому. Не, ну меня, я так That's... понимаю, главный плюс, иде идеологически был в том, что теперь у тебя везде. Ну, В теории, да, везде все будет одинаково. У тебя не разные сантмины разные вендоре, а теперь ты возьмешь Янг, и типа все везде одинаково, классно. Ты там считал Сиски, считал Джунипера, все везде одинаково. Ну так и с такого. Это то же самое. Да, Do да. Былаешь я... который все поддерживают, да, да, и да. все. И кроме него ничего общего нет. Я вот, кроме ровно к этому про СНП вспоминала, что как бы обещание опять такое же, да, что все будет одинаково, а по факту уже сейчас не одинаково. И опять-таки, вот я тоже не верю, что таки будет опять-таки одинаково. Нет, не будет. Ну, там же не только про одинаково, да, то есть там, там не нужно забывать про транзакции, которые там есть, и Нет, работают нормально. Нет, я с раз, да? то есть... просто и, Саша спросил, смотри, как бы про э, двигатель с точки зрения там, финансов, с точки зрения инженеров, да, что мне это даёт. Да, есть какие-то технические фичи, которые, ну, классно, да, но, но, если бы реально было, что везде всё одинаково, Это такой двигатель, да, который ты думаешь, о, блин, конечно, я буду это использовать, конечно, я куплю там софт, конечно, я все сделаю, потому что теперь у меня с одной точки можно управлять всем, ну, грубо говоря, да, одинаково. Я могу сказать, настрой access лист", и мне не надо объяснять, что это цисковский, джонниперовский, еще какой-то, а как бы транзакции, ну, окей, да, ну, окей, ну, лучше, ну, окей, да, ну, то есть это не настолько критично. Это превратит просто весь сетевой рынок в соревнование между, между асиками, да, потому что если у всех все одинаково, то... Кирпичи с асиками станут. Да, на самом деле, SDN же тоже обещали, что мы сейчас напишем стандарт, и как вот все, как вообще его реализуют, и как все будет классно, ага, и каждый вендор пошел в свою сторону, ну и вот, сидим до сих пор. Ну, я, да, я не знаю, я пока тоже не очень верю. Я бы сказал, вот если, да, вот людям, которые думают, что учить сейчас, э, ничего нового. Во-первых, Linux, да, потому что, ну, хотим или не хотим за, за ним будущее, и даже мне пришлось с этим смириться, хотя я его очень не люблю. А, а во-вторых, э, вот просто взять материал с СНИ, проходить по каждой теме, и на каждое предложение спрашивать самого себя, почему. То есть просто учить теорию и понимать зачем. Это то, что мне кажется даст хороший запас на будущее. То есть какие-то базовые парадигмы сетей не изменятся в ближайшие десятилетия. И если хорошо знать, как родилось то, чем мы сейчас пользуемся и, и зачем оно, почему оно именно так, это даст хороший задаток на будущее, какие бы изменения там не были. да, Потому что чего-то более определенного сейчас сказать нельзя. Ну, здесь, понимаешь, вопрос же не стоял в том, что знания по сетям устарели, там, они сейчас не актуальны, не нужны, там, и так далее. Это никто же не говорил. Дело просто в том, что сейчас нужно знать уже не только сети. И нужно, чтобы просто быть, ну, там, глупое слово в тренде, да, но чтобы вот просто быть актуальным специалистом, И иметь более-менее свежее знание, нужно же знать уже далеко не только сети, нужно знать еще и очень много смежных вещей. А смежные вещи, это как раз-таки, тот же самый Linux, та же самая виртуализация, тот же самый скриптинг. Ну вот, мы и консолидировали этот список, похоже. Ну да. Программирование Есть кому надо учить? А... Ну, это то, что назвали скриптингом, это, видимо, было В общем, да. Ну, рутинные от, задачи от... как-то решать надо. В любом случае, да, то есть ты рут... рано или поздно придешь к тому, что рутинные задачи нужно как-то автоматизировать. как бы. А кто их уже там, как будет автоматизировать, как бы, ну, не знаю, можно в Excel рисовать, там, макросы писать, можно там еще, еще начальник. Здесь уже, по-моему, вопрос уже карандашей. Да, ну, мне кажется, даже банально, вот, например, ну, там, неважно, работаешь ты в Linux, Windows, ну, особенно когда там Linux, Ну, вообще, когда начинаешь там искать что-то, какие-то файлы править, да там банально, ну, почту надо отправить на много людей, еще что-то, ну, как бы иногда просто садишься и думаешь, блин, ну, что я за ерундой занимаюсь, берешь, там, простенько нагуглил какой-то скриптик, написал. То есть, я вот как раз с программированием в том плане, что в первую очередь избавиться от дурной работы, то, которая ежедневно там с файловой системой работает, с какими-то текстными файлами, там, массовой замены каких-то параметров. Ведь это все не требует захода даже часто на оборудование, но это уже прям вот ощутимо помогает тебе не заниматься ерундой, да, и де делать какие-то нормальные вещи. И, грубо говоря, ну я вот за то, чтобы заниматься программированием, чтобы было время на изучение сетей полноценно, да, чтобы избавить себя от дурной работы и в это время вместо дурной работы заниматься чем-то умным и учить что-то умное, то что тебе надо для твоей профессии. В первую очередь вот для этого. Чего вы все замолчали? Барат, а ты что думаешь по этому поводу? Да закругляться пора, два с половиной часа уже. не получится. Нет, рассказать, что ты думаешь. тут пришел дворник. Нет, нет, дворник, дворник потом может. Ну скажи, нам же тоже интересно. Нет, ну, кстати, я все про то же самое, что на два с половиной часа у нас 77 человек до сих пор в эфире. Значит, тема живая, жирная. Жарко, интересно. Ну, Чем беспокоит его... их будущее, конечно. Ну так что, будем закруглять? Так Все-таки Марат, Марат. Да, скажи, Марат. Ну, что ты думаешь? учить. Ну что ты? Не получится. Да, я на самом деле только могу подвести какой-то итог, наверное. И то, и данные данного подкаста. Мне просто на самом деле, вот если говорить честно, я сам в потемках в каком направлении двигаться, поэтому я скорее пытался найти ответ в этом подкасте. Что нашел? нужно из изучать? Я нашел, что я SDN от лукавого. Не надо, не надо про него читать. Да. Собственно, давайте ответим на вопрос, который был в самом подкасте. Выживет ли чистый сетевик в этом мире? Придется немножко замараться, ну да. Чуть-чуть. Mm -hmm. Немножко Linux, чуть-чуть там щепотку, там, еще чего-нибудь. Я думаю, что, что такое чистый сетевик? Да, давайте начнем все с этого. Если сетевик подождите, сетевик чистый, это значит, он туда не с Windows заходит на Switch, а я не знаю, откуда. Консоль убегает. Да. Ну и то консоль, он же откуда-то заходит. Это значит, уже не чистый сетевик. Вот я как бы то, что меняем Windows на Linux, да, и вот. Как бы, ну, вся сторона, чистый сетью, ну как бы просто у тебя больше возможностей всяких штукенцев, да, в Linux, и все. А можно еще купить шнурок для iPad, и тогда не нужен ни Windows, ни Linux. Ой-ой-ой. <свят> что ж, тогда Mac придется учить и iOS. <свят> да, это вообще тогда из, из маразу мораешься вообще. <свят> вот в ржоте, а мне пришлось учиться как Mac пользоваться сейчас в Amazon, потому что я первым делом взял себе там винду, HPшную шут лапать. И на меня все смотрели вокруг в смысле, что надо там, бухгалтера, что ли, подсадили в команду, что он с windows и так далее. Ну, в общем, я полтора месяца долбился настройки просто тупо аутентификации достаточно, чтобы войти во все нужные мне железки. И через полтора месяца плюнул на все это дело, взял Mac. Ну, это смешно. Ты уточни, что это не столько к Mac, сколько к Unix системам. Ну, в конце концов, да. Ну, Хотя на самом деле, вот именно в Unix системы-то я еще и не влезал. Мне внутренности мака пока что интересует мало. Я мне Нет, интерфейсу... так я в том смысле, я как раз и говорю, что как пользователь, да, что как бы на самом деле <плес> это правда, что часть вещей на Linux, Unix системах ну, просто проще будет, чем на Windows. Там больше всяких вещей, там какой-нибудь там скрин, да, и так далее. Ну, то есть какие-то вещи, которые ты просто тыц-тыц, и они работают. А на ну, в, моем, в моем случае это все легче, просто потому что все эти системы, ну, все именно наши амазоновские внутренние системы, строились с мыслью о том, что все сидят на Маке, все сидят на Unix. А о виндузятниках, ну так, где-то подумали, где-то не подумали, и в итоге, ну вот, всех причесывают, в конце концов. А я считаю, что все равно как бы Ну именно сетевик, сетевик без знания, как бы умение автоматизировать свою работу, без умения вникнуть в проблемы на там тех же виндах и Unix хотя бы в пределах сети. Не знаю, это Unreal. Ну, понятно, что как бы кейс бай кейс, но Мне кажется, что то вот чем дальше, тем будет меньше такого, потому что все равно будет э, взаимопроникновение еще дальше. То есть, по сути дела, скоро будет неважно, где ты конфигуришь там сеть, там, на Linux-хосте, на ЦИСке, там, неважно, то есть ты просто, зная, как бы, имея знания о протоколах и о технологиях, ты там рисуешь некий, там, Грубо, грубо говоря, там в антебеле рисуешь playbook и его просто запускаешь. Но чтобы его правильно написать, тебе нужны будут в любом случае знания сетей. Вот. но уже не применительно даже не к вендору, а к системе в целом. Вот. И здесь, ну, не знаю, мне нужно, мне кажется, что все равно нужно будет знать специфику всего вот, что вот в твоей зоне ответственности нужно будет знать. Я думаю, что сетевики в ближайшие 5 лет будут нужны так же, как и сегодня. Но было бы неплохо получать дополнительный набор скиллов. То если вы считаете себя высококвалифицированным специалистом, то стоит, кроме того, что двигаться вглубь в чем-то одном, также двигаться в вширь, чтобы иметь какое-то общее представление, как Алексей сказал, эрудицию в смежных областях. Ну вот, да. Ситейки будут нужны еще 5 лет, но сам я учу питон, да? <свят> <свят> <свят> не, ну я был программистом до того, как я пришел в сети, поэтому. Не, я считаю, что, например, вот в первую очередь я вот просто пытаюсь это все время на курсах объяснить, там, по ЦИСКИ, да, что ну как бы не смотрите на автоматизацию, там, как на что-то как зверя какого-то там. Ну, опять-таки, тот же Linux, да, я не говорю, что снесите свою винду и сидите на Linux. Нет, заведите себе на всех сетевиков один, одну Linux виртуалку, на которой у вас будет там все красиво организовано, все там нужные утилиты для управления сетью красивенько сделаны, да, там какие-то скрипты лежать и так далее. Ну, как бы, это просто инструмент, который открывает много возможностей, и для этого не нужно быть каким-то там супер-админом, ну, правда, я... я... Ну, знаю, что многие вещи, вот, грубо говоря, мне когда-то там, да, там, 10 лет назад Linux поставили наш Linux, да, окей, ну, хорошо, я села, дальше там загуглила, там разобралась, надо было какую-то там утилитку, атаку сделать, ну, нашла, разобралась. Ну, то есть, э, я почти не тратила время на то, чтобы разбираться с Linux, да, грубо говоря, я больше тратила время на то, чтобы разобраться, как эта утилита сама работает, поэтому это не так все страшно. И также про автоматизацию, что это просто такой инструмент, который освободит время которые позволят меньше совершать ошибок. Но я не говорю, что там берете сейчас скриптами, начинаете все настраивать. Ну, это, это надо к этому дорасти. Начните хотя бы автоматизировать то, что вы там делаете ну в операционке, да, хотя бы. Тогда, а если уже в можно. Если вы боитесь, то обязательно почитайте э, книжку Наташи, а может даже, можете даже записаться на ее курс. Ой -ой -ой -ой. Да, кстати, книжку Наташи. Это, это моя в первые два месяца работа в Амазоне, это была моя Библия, буквально. Ну, все. Я, я, я покраснела. Икс Гуру вообще рулит. Не, ну Икс Гуру рулит не из-за Наташи, а так, да. Наташи там достаточно. Не, ну там и Полина, все по-всякому. Она рулила и до Наташи. Я по ней и учился в свое время тоже. А что вы начинаете? Мне это... Да, Наташа, у тебя юзер твой в Телеграме покраснел немножко даже. Я промолчу, я не могу. В чате тебе, кстати, тоже говорили слова благодарности, Радмир Мусаев. Очень, очень большое спасибо. Ну что, я предлагаю переходить к завершающей части подкаста, сделать короткие выводы. Позволь себе их озвучить. То есть мы учим, двигаемся в сторону программирования слэш-скриптинга, виртуализация, автоматизация и оркестрация. Плюс немного Linux. Есть что добавить? Ну, я бы объединила автоматизацию, оркестрацию и программирование, в принципе, в одно, потому что для сетевиков это, в принципе, все будет ну плюс-минус одно и то же значить. Примерно задачи одни и те же. Просто, да, автоматизация — это... Требует навыков программирования, оркестрация это обычно что-то более мощное, чем э, автоматизация. Кстати, вот очень рекомендую. Надо, будет, может быть, даже выложим к подкасту. Эти пушерс подкасты, там тоже на эту тему хорошие мысли были. Ну, вот я бы вот эти три вещи, которые я назвал, просто как бы объединила в одну, по сути. Ну, я бы еще добавил теорию сетей. Я все-таки да. на этом настаю. Нет, ну, без, этого, без этого никак. Это, по-моему, by дефолт Ну, вот как-то, знаешь, на деле ви видно, что для многих это не by дефолт К сожалению. Психическое здоровье тоже немаловажно, чтобы не кидаться гранатами. Отлично. Всем спасибо. В гостях у нас были Алексей Учакин, Наташа Самоленко, Дмитрий Фигель и Александр Клипер. Спасибо вам за обсуждение, жаркое. А для наших слушателей сам подкаст будет опубликован традиционно 25 числа. Пишите вопросы в наш чат в Телеграме или на info.sobaclinkmap.ru. Всем спасибо. До встречи через месяц. Спасибо. спасибо. Всем пока. Пока.